ТВ FM, FM, Театр FM с Мариной Многосарян. Добрый вечер, друзья. Вы задёрнули шторы и приглушили свет, высели в кресла и устроились поудобнее. Мы предлагаем вам детективную историю от Дороти Сейерс. А Дороти Сэрс, мастер, она представляет золотой век английского детективного романа, умело сочетает интеллектуальность и развлекательность. Итак, мы с вами знаем о том, что лорд Питер Уимзи должен раскрыть тайну. Место действия сельская церковь. Чтобы найти ключ к разгадке тайны, а заодно вникнуть в жизнь маленького англиканского прихода, лорд Питер устроился в эту церковь звонарем. Поможет это решить загадку или нет? Загадка совсем непростая. Иногда лорду Питеру кажется, что разумнее прекратить расследование и признать своё поражение. Ему, разумеется, удастся разобраться во всех обстоятельствах этого дела. Всё. Приехали. Сер Питтер Уимзи и его бессменный слуга Бантер на карачках выбрались из машины, представлявшей собой жалкое зрелище. Носом она глубоко зарылась в кювет, задние колёса не доставали до земли. Узкий горбатый мост, резкий поворот канала, плохая видимость из-за сильной вьюги. Стоило водителю немного превысить скорость, как машина потеряла управление, и её вынесло с дороги. Прошу прощения, бампер. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Милорд, если я не ошибаюсь, мы сейчас недалеко от церкви Святого Павла. Хвала Всевышнему. Рядом действительно должна быть деревня Ну что ж, пойдём туда пешком. Все вещи оставил здесь, потом пришлём кого-нибудь за ними. Боже мой, как же холодно. Они шли молча. Ветер дул прямо в лицо, снег налипал на ресницы. Прошли примерно милю, затем ещё несколько сотен ярдов и наконец увидели что-то вроде местного паба. Здесь есть кто-нибудь? В дверном проёме показалась женщина средних лет. Мы ещё закрыты. Прошу прощения. Дело в том, что моя машина попала в аварию неподалёку отсюда. Не могли бы вы показать нам дорогу? Ох, простите, сэр. Проходите, конечно, проходите. Только у нас тут ужасный беспорядок. У имзи проследовал за женщиной в небольшую гостиную и увидел пожилого священника. Что случилось? Миссис Тебат? У джентльмена сломалась машина. О, боже мой, какая неприятность. Как я понимаю, это произошло у моста. Да, это самое опасное место на нашей дороге, особенно при плохой видимости. Давайте я подвезу вас до деревни, а там мы сможем взять всё необходимое. Кстати, меня зовут Теодор Вейнеблс. Как вы думаете, поняли? Я приходской священник. Вы очень добры, мистер Ван Эйблс. Меня зовут Уимзик. Простите, вот моя визитка. А это мой слуга, Бантер. Очень приятно. Вскоре они уже сидели в старенькой машине священника, которая, скрипя и кряхтя, ехала по узкой извилистой дороге. Через несколько минут с правой стороны сквозь пелену снежную вьюги показался силуэт огромной величественной постройки. Боже мой! Это ваша церковь? Да, именно. Впечатляет? Очень впечатляет. Я бы назвал её собором. Высоту футов 130 не меньше. Вы почти угадали. Если быть точным, то 129 футов от самого основания до шпиля. Ах, ну, а живу я вот тут прямо напротив храма. Я всегда так предупреждаю жену о своём приходе. Ну и не добрых людей это тоже отпугивает. А вот и Агнес. Я в дорогу. Прости, пожалуйста, что я снова немного опоздал. Зато я привёл гостя. У него сломалась машина, поэтому он останется у нас на ночь. Это лорд Питер Уимзи. Здравствуйте, мистер Уимзи. Здравствуйте. Как хорошо, что мой муж встретил вас. Авария. Надеюсь, вы не пострадали. Проходите же, погрейтесь. Это ваш слуга Эмили, проводи слугу джентльмена на кухню и устрой всё там. И скажи Хинкинсу, чтобы он взял машину, и съездил на Frog's Bridge за вещами мистера Уимзи. По дороге пусть зайдёт к Walder Spinu и договорится, чтобы машину вытащили из кювета. А вы, мистер Уимзи, проходите, выпейте горячего чаю с булочками. Скоре они сидели в уютной гостиной пасторского дома, и мистер Вейнеблс докладывал жене о событиях прошедшего дня. "Тома, тебе тру сегодня уже гораздо лучше. Надеюсь, после поленьния будет и сложней не. У нас здесь, лорд Питер Зайтели, настоящая эпидемия. Пол деревни с гриппом слегло. Впрочем, думаю, молодой Валли вполне сможет заменить Тома. Сегодня утром он без единой ошибки отбил на колоколах два долгих ритма. А, кстати, наверное, нам стоит сказать нашему гостю. А, да, да, да, ты прав. Ты прав. О, лорд Питер, мы должны предупредить вас, что, скорее всего, хорошо выспаться вам, к сожалению, не удастся, потому что наш дом расположен прямо у церкви. Хотя если бой колоколов вам не очень помешает, то всё в порядке. Мой муж талантливый звонарь. Это одно из его любимых занятий, и в этот канун Нового года, о да, мы собираемся сегодня исполнить настоящее произведение искусства в Лорд-Питер, и таким образом поприветствовать Новый год. Кстати, вы, наверное, не знаете, но наши колокольные перезвоны Признен одним из лучших в стране. Ваши мелодии состовляются из всех нот, что полные октавы. Совершенно верно. И звонари у нас очень хорошие. Кстати, я хотел сказать, что сегодняшний новогодний перезвон я организовал особым образом. В нём не менее Чем 15804 комбинации кентского колокольного перезвона Что вы на это скажете? Неплохо, да? Господи, 15804 Да, да, вы не ослышались Перезвон будет длиться 9 часов При этом стоит заметить, что участвовать в действии будет только 8 звонарей Сначала мы планировали, что их будет 12. Но, к сожалению, четверо из наших лучших звонарей заболели гриппом. Так что придётся обойтись восьмёром. Тяжело, конечно, но думаю, что всё получится. В этот момент рассуждения падре о колокольном звоне были прерваны, так как в дверях появилась горничная Эмили. Сэр Не могли бы вы сейчас поговорить с Джеймсом Тоддом? Джеймс Тодд? Ну, конечно, проводи его в кабинет, Эмили. Я сейчас приду. Мистер Вейнебл спакинул гостиную ненадолго. Скоро он вернулся, и, судя по выражению его лица, узнал нечто очень нехорошее. А случилось непоправимое. Это катастрофа. О, боже, боже правый, Теодор. Что случилось? Вильгельм тот?! Петняк. Представляете, он заболел гриппом. Это настоящая эпидемия. Я, я я просто шокирован этой новостью. Да, да. Это печально. Кажется, он почувствовал себя плохо ещё утром, но зачем-то поехал в Волпич, и уже там ему стало совсем худо. А сейчас? У него сильный жар, и он очень переживает, что не сможет участвовать в нашем новогоднем торжестве. Падре, скажите, этот человек один из ваших звонарей? Да, к сожалению, да. И сейчас у нас нет для него замены. Даже если я сам поднимусь на колокольню, я не смогу все девять часов заменять его. Ай, что... Что ж, человек предполагает, а Бог располагает, хотя, лорд Питер, а вы ведь говорили о колокольном звоне, как человек довольно хорошо в этом разбирающийся. Вы сами случайно не звонарь? Ну, как вот сказать? Ну, мне приходилось пару раз держать в руках верёвку. А значит, вы всё-таки звонили в колокола. О, разве это не прекрасно? Разве не странно, что именно в тот момент, когда нам нужна помощь, Господь Посылайт нам гостя, который ещё и умеет звонить в колокола. Дорогая, надо срочно послать Хинкинсе на колокольню, чтобы он принёс там верёвки и колокольчики, мы будем тренироваться. Секундочку, секундочку, Феодор. Я думаю, немного неуместно просить лорда Петру Имзи о такой услуге. У него был очень тяжёлый день. Он попал в аварию, замёрз и устал. А ты хочешь, чтобы после всего этого он простоял около колоколов 9 часов подряд? Ну что вы, миссис Вэнэйблс, я буду очень рад. С гораздо большим удовольствием я приму участие в торжестве, чем буду отдыхать. Единственное, что меня беспокоит это то, что мне надо будет очень постараться, чтобы сыграть всё без ошибок. О, конечно же, всё у вас получится, лорд Питер. Однако, наверное, моя жена чаще права, ей просить вас о таком большом одолжении несколько неучтиво. 9 часов это слишком много. Я я думаю, что нам надо сократить количество мелодий. Ни в коем случае. Нет, нет, нет. Даже не думайте об этом. 9 часов и ни секунды меньше. Я настаиваю. Ну, хотя давайте попробуем потренироваться. Может, у меня ничего и не получится. Глупости. Всё получится. Эвелин, скажи Хенкинсу, чтобы он собрал всех звонарей. А я пойду подготовлю столовую для репетиции. Сказав это, Падры почти выбежал из комнаты. Миссис Вейнелс бросила ему вслед укоризненный взгляд и обернулась к Уимди. Лорд Питер, вот так хорошо отнеслись к хобби моего мужа. Это так мило с вашей стороны. Я крайне благодарна вам. Тем не менее, я настаиваю на том, чтобы вы отдохнули хотя бы пару часов. Пойдёмте, я покажу вам вашу комнату. В комнате светило маленькое масляное лампа. Дождавшись, пока миссис Вейл уйдёт, Уимзи плюхнулся на кровать. Ну что, Бантер? Ну, на первый взгляд, кровать кажется весьма удобной. Так только вот поспать на ней мне не суждено. Я уже понял это, милорд. Надеюсь, что ты не сможешь мне помочь на колокольне, Бантер. С другой стороны, порой мне кажется, что ты умеешь делать абсолютно всё, и вот нашлось наконец хоть что-то, что ты не умеешь. Побрившись и приняв тёплую ванну, Уимзи спустился в столовую. Стол в комнате был отодвинут в сторону. Вместо него по кругу стояло 8 стульев. На семи стульях уже сидели семеро мужчин разного возраста: от стариков с длинными бородами до молодых людей с густыми вьющимися волосами. В центре круга стоял падра. Он так быстро говорил и взмахивал руками, что даже несколько напоминал доброго волшебника. А-а-а, вот и вы! Отлично! Превосходно! Ребята, это и есть лорд Питер Уимзи, который чудесным образом оказался у нас, чтобы помочь в сложившейся ситуации. Он сказал мне, что уже довольно давно не тренировался, поэтому нам надо немного позаниматься. А теперь, лорд Питер, я всех вам представлю. Это Хэзики Лавендер. Он уже 60 лет работает с колоколом по имени Тейлор Паул и собирается продолжать своё дело ещё не меньше, чем лет 20. Да, Хэзики. Верно, паdre. Здравствуйте, мило. Рад знакомству. А это Эзра Вайлдерспин. Это наш самый высокий звонарь, но работает с самым маленьким колоколом. Так честненько бывает, да? Кстати, он наш кузнец, и он пообещал починить вашу машину завтра утром. Кузнец застеньчиво улыбнулся и протянув в имзе огромную мозолистую руку, Сразу же сел на место, явно стесняясь. Так, а вот Джек Годфри, он седьмой. Как дела у батти Томаса, Джек? Благодарю. С тех пор, как мы поставили новые оси, всё хорошо, сэр. Джек, удостоен чести работать с самым старым колоколом, лорд Питер. Батти Томас. Был отлит в 1338 году. А вот, познакомьтесь, мистер Доннингтон, наш церковный староста. Его колокол номер шесть, мы называем его Димити. Следующий Джо Хинкинс, мой садовник, он отвечает за пятый колокол. Карри Готтебет, номер четыре, наш сторож. Ну и... «Вальтер Пратт. Наш самый юный звонарь. Он работает с третьим колоколом, и, надо сказать, у него очень хорошо получается. Что ж, лорд Питера, вы займете место бедняги Вильяма Тоддея. Ваш колокол номер два. Его имя Саваоф. Что ж, приступим. Хазики, что мы будем играть?» Давайте сыграем небольшой отрывок из девяносто шестой мелодии, чтобы залу чувствовал ритм. Эх. <связывая> вы запомните мелодию. Вы вступаете три раза, с их ко дёргая верёвку и раскачиваю колокол. Затем перерыв и снова повторяете то же самое плюс один удар. Начнём. восходно. Лорд Питер. Фу. Фу не допустили ни одной ошибки. Не правда ли, Хэзики? А теперь я думаю, нам стоит пойти на колокольню, чтобы лорд Питер попробовал поработать со своим колоколом. Так, куда я это положил свою шляпу? Агнес, дорогая. Да. Агнес, я Я не могу найти свою шляпу. Да вот же она. Ага, благодарю. И шарф. Да вот же он лежит. А, да, благодарю, дорогая. Теперь осталось взять ключи от колокольни, и можно идти. А, а, господи, Господи, ну, ну куда же я их подевал? Джек Годфри вытащил из кармана связку. А, все в порядке, сэр. У меня есть все ключи. О, Джек, как это мило с твоей стороны. А от церкви тоже? Замечательно. Пойдёмте. Скорее они были уже в звоннице, в высоком помещении с девятью колокольными верёвками, спускающимися с потолка. Над одним из окон у имзе разглядел надпись. У них нет дара речи, они не владеют языками, но их голоса слышит все. Для них нет преград. Над надписью висели деревянные, латунные и каменные таблички в память о достижениях звонарей храма в искусстве колокольного звона. После нашего представления мы надеемся повесить новую табличку. Надеюсь, я не помешаю это сделать. Ну-с, а где же мой колокол? Вот он, милард. Попробуйте раскачать. Уимзи начал медленно раскачивать верёвку. Где-то высоко наверху, в темноте, Саваов ожил и мягко и тихо заговорил. Скоре к нему присоединились и остальные колокола, каждый со своим именем: Гауде, Жон, Ирехон рубили Димите последним, неспешно и важно вступил Тейлор Пау. Он же полчаса спустя произвёл последний удар, и Хезекиа Лавендер, который, несмотря на возраст, кажется даже не вспотел, отпустил верёвку. и отдохнуть, а пока послушайте меня. Смотрите, ничего не перепутайте. Вечером все должны быть здесь в 10-15 и не минуты позже. Мы должны будем сыграть то же, что и каждый день на службе. Затем мы спустимся, чтобы прослушать проповедь Падра. После этого мы вернемся и займем свои места. Как только часы пробьют полночь, я скажу: "Начали!" И это будет означать, что все должны быть готовы. Когда Падре закончит все свои дела внизу, он вернётся, и по мере необходимости, если кто-то сильно устанет, будет выходить на замену. Поняли? У ну, тогда с Богом и до скорой встречи. Часы пробили двенадцать раз, и в следующий момент все в округе залилось колокольным звоном. Падре появился на колокольне после того, как из храма ушли последние прихожане. На третьем часу перезвона не выдержал лорд Питер Уимзель. Передал священнику свою верёвку, а сам спустился вниз выкурить сигарету и подышать свежим воздухом. Всё вокруг было покрыто пеленой ночи, только вдали горел одинокий огонёк. Странно, что кто-то ещё не спит, хотя уже практически утро. Впрочем, ладно. Надо идти назад, адры уже верно сам устал. Ведь в мой колокол. Без четверти 8 священник покинул звонарей и пошёл готовиться к утренней службе. 10 минут до 10 он вновь появился на колокольне. На его губах играла улыбка, в руках были часы. Через 3 минуты звонари доиграли последние ноты. лучше и быть не может. Да, мы здевали это. Как звучало внизу, сер, отлично. Такого чёткого и красивого тезвода я ещё не слыхал. А теперь, всем пора к завтраку. Я приглашаю вас ко мне, всё уже на столе. Лорд Питер, мой вам. Так обязанный. Ну что, пойдёмте же Пойдём, пилот Питер, пойдёмте. Благодарю, господин. Однако у калитки пасторского дома их встретил молодой человек в шофёрской униформе. Падра, простите. Сэр Генри послал меня сказать вам, что хозяйке было совсем плохо сегодня утром. Она чувствует, что умирает. И очень боится, что не успеет исправиться. Господи. Аню жалею, всё настолько серьёзно. Умирает. Конечно, конечно, я еду немедленно. Как же коварен этот крип. Новость о леди Торп саморочила. Утро и завтрак уже не казался праздничным. Все восемь звонарей молча жевали. Только миссис Агнес периодически начинала говорить о том, как соболезнуют сэру Генри, и о том, что ее муж, должно быть, совсем устал. Сколько же бед обрушилось на торпсов. Пропожа ожерелья, убийство охранника, болезнь старого сэра Чарльза. Всего и не перечислишь. Угощайтесь, господа, не стесняйтесь. Да и сэр Генри так и не оправился после войны. Лорд Питер... Ещё кофе? О, спасибо. Спасибо, миссис Вэндивудс. А А что случилось с мистером Чарльзом? Я же ревлю им. А, да, вы же вы же не знаете. Хм, простите. Надо было раньше догадаться рассказать. Это долгая история. Признаться, не стоило мне упоминать об этом. Хорошо, ещё что, Вилли Тоддейниц здесь. Я лучше расскажу вам после завтрака. Или спросите Хинкинса, он в курсе. Кстати, интересно, как себя чувствует Уильям Тоддей? Хэзики, вы не слышали о нём новостей? Э, боюсь, он уже не выкарабкается, наверное. После службы я встретился с его женой. Она рассказала мне, что ночью было совсем плохо, и он бредил, беднягу еле-еле удержали в постели. Боже мой, боже мой. Ну хорошо ещё, что его брат Джеймс дома. Так Мэри проще справляться с Вилли. А? Мне кажется, слышу шум мотора. Эмили, ты неси горячих яиц и бекона для Падры и подогреть кофе. Но Падра даже не вышел к завтраку. Бедняжка Леди Торпс скончалась. И он заперся у себя. Через несколько минут по окрестностям разнёсся глубокий печальный звон колокола. Довольно быстро трапеза была завершена. Выйдя в сад, сэр Уимзи за домом встретил Джо Хинкинса, который был занят тем, что мыл машину падра. Он не отказался от сигареты, предложенной Уимзи, затем сказал несколько фраз о ночном перезвоне и сразу же перевёл разговор на семью Торпс. Они живут в большом кирпичном доме на другом конце деревни Милфорд. Это одна из самых старых местных семей. Сэр Чарльз был очень хорошим человеком. Все жители деревни были потрясены, когда он скончался после того, как ночью в его дом ворвались воры. Ограбление? Ну да. Похитили ожерелье, о котором за завтраком упоминала миссис Агнес. Вся эта история случилась, когда женился сын сэра Чарльза Генри. На свадьбе присутствовала одна гостья, довольно богатая дама. На шее у неё было украшение. Дорогое ожерелье. Думаю, оно стоило не одну тысячу фунтов. Так вот, на следующий день после свадьбы, а точнее в следующую ночь, когда сэр Генри и его жена уже уехали в свадебное путешествие, украшение было украдено, боже мой. В этом преступлении был замешан декан дворецкий. Он работал в доме целых 6 лет. Был женат на горничной Мэри Рассул, а потом она вышла замуж за Вилли Тодея. Угу. Значит, сейчас Декана уже нет в живых. Да, милорд. Я как раз об этом и хотел вам рассказать. Это случилось так. Миссис Вильбрахам, та самая богатая дама, проснулась ночью. Её видела, что у окна в её комнате стоит человек. Она испугалась и закричала. Тогда вор выпрыгнул в окно и скрылся в саду. Но своим криком миссис Вильбрехам подняла весь дом, все выбежили на крыльцо, и один джентльмен, у которого было ружьё, выстрелил в человека, убегающего через лужайку к выходу из сада. Выстрел оказался довольно точным, но вора за забором ждала машина. И несмотря на ранение, ему удалось добежать до неё. И вора поймать так и не удалось. Нет, Милорд. Приехали полицейские, прочесали всю территорию вокруг дома, и в итоге по отпечаткам шин удалось вычислить машину и человека, которого ранили в ногу. Им оказался довольно известный в определённых кругах Лондона вор по фамилии Крантон. Однако это не он выпрыгивал из окна комнаты потерпевшей. Отпечатки ботинок под окнами дома принадлежали дворянскому декану. Скорее всего, вор Крантон положил глаз на дорогое украшение, но чтобы выкрасть его, нужен был свой человек в доме. Вот он и подкупил Декана, пообещав ему золотые горы, а потом предал его. Да. Как подло. Ну да, иначе и не скажешь. Надо сказать, что при задержании Декан даже оказал сопротивление и чуть было не убил полицейского. Однако вскоре поймали и самого Крантена, и он в свою очередь сказал, что это Декан предал его. Потому что выбросил тогда в окно пустую коробку, а жевельё оставил себе. В итоге украшения так и не нашли, и теперь уже вряд ли кто-то узнает, как всё было на самом деле. Потому что когда умер Декан, э как это случилось? О, он сбежал из тюрьмы, убив охранника. Это был, конечно, отчаянный поступок еще один грех взял на душу. Вот Бог и наказал его. На свободе он пробыл совсем недолго. Вскоре упал в карьер и разбился. Его тело нашли только через два года. На нем по-прежнему была тюремная одежда. Как только об этом узнал Вильям Таддей, он сразу же поехал за Мэри и женился на ней. Дело в том, что он всегда был неравнодушен к миссис Рассел. С тех пор Прошло уже 10 лет. У Вильгельма и Мэри родились двое славных детишек, а Крант от отсидел свой срок, но вскоре после того, как освободился, его снова арестовали за очередное преступление. Так что сейчас он снова в тюрьме. Но ну, семья Торпсов выплатила миссис Вильбрахам компенсацию за украденное ожерелье. Таково было последнее вспряжение сэр Чантерса. Которого вся эта история практически свела в могилу. А его сына, сэра Генри, вскоре после свадебного путешествия забрали на фронт. Откуда он вернулся инвалидом. Увы, так и не оправился после ранения. Вот так жизнь порой бывает жестока. А теперь его постиг еще один удар. Я думаю, он очень тяжело переживает смерть любимой жены. Она была очень хорошим человеком. Мы все скорбим по ней. Да. А дети у неё остались? Да, Милорд. Дочь, мисс Хелори. Ей будет 15 лет в этом месяце. Она недавно приехала домой на каникулы из школы. Боюсь, это самые печальные и тяжёлые каникулы в её жизни. Да, уж, конечно. Ну что ж, благодарю вас за интересный рассказ, Итенс. Теперь я буду следить за новостями о пожирелии миссис Вилбрахам. А вот и мистер Вайлдер Спин. Надеюсь, что он принес мне хорошие новости о том, что машина уже в порядке. И действительно, кузнец прихода Святого Павла знал своё дело. В машине заменили переднюю ось, и она уже была готова. Поэтому в Имзе решил сразу же ехать, чтобы успеть до того, как начнёт смеркаться. Он быстро попрощался с хозяевами, пообещал вскоре приехать и поучаствовать в еще одном перезвоне. Машина тронулась, ветер переменился, воздух стал как будто мягче. Теплеет. Не правда ли, Вангар? Скажи, ты когда-нибудь видел здесь места без снега? Нет, милорд. Кстати, погляди на право. Это должно быть лейдинский шлюз. О-хо-хо! Не завидую я тому, кто работает на этом шлюзе, отвечает за его исправность. Ведь надо большую часть времени проводить здесь в полном одиночестве. По-моему, это очень удручает. О, посмотри. Это должно быть смотритель шлюза. Он бежит в нашу сторону. Наверное, наше появление большое для него событие. Давай помашем ему шляпами. Эй, здравствуйте! Странно, он все еще бежит Может ему что-нибудь надо? Бантер остановил машину Человек тоже остановился Выровнял дыхание и пошел к машине Простите, что остановил вас, сэр Вы не подскажете? Я правильно иду к храму святого Павла? Да, да, все верно Как только дойдете до моста, перейдите на другую сторону канала и идите вдоль берега, пока не увидите указательный столб. Однако я боюсь, вы сильно замерзнете по дороге. На улице очень холодно. Да, сэр, здесь не самая лучшая погода. Но, по крайней мере, я должен добраться до деревни засветло, а это уже хорошо. Мужчина говорил довольно тихо, с легким лондонским акцентом. На первый взгляд, ему было около 50 лет. Он носил тёмную короткую бороду, а когда говорил, наклонял голову, как будто боялся смотреть в глаза или близко приближаться к собеседнику. Вы курите? Бугощайтесь. Вы им из достал несколько сигарет из упаковки и отдал мужчине. Когда тот протянул руку, чтобы взять сигареты, лорд Питер заметил, что руки у него все покрыты мозолями. А вы ведь не здешний? Нет, сэр. Ищу работу. Да, сэр. Я автомеханик. О, замечательно, работа. Ну что ж, удачи вам. Благодарю, сэр. Приятного вечера. Минут 15 у Имзис Бантером ехали молча. Потом лорд Питер озабоченно посмотрел на своего слугу автомеханика. Возможно, конечно. Но странно. Знаешь, таких людей я вижу на Строй Пантер. Он точно каторжник. Конечно, это отличная идея забыть своё прошлое и начать всё сначала. Только вот честно тебе скажу, мне бы не хотелось, чтобы планы этого человека каким-то образом коснулись Падре. Прошло несколько месяцев. В тот год весна и Пасха пришли в храм Святого Павла позже обычного. Наконец-то уже привычно мрачные и пасмурные дни озарились солнечным светом. В саду падры засвели жёлтые нарциссы. Миссис Вейнеблс рвала их, собирала в букеты и украшала ими церковный алтарь. Однако в этот день ветер задувал в Арки с особенной силой, бросая цветы озинь, и жена Падры была вынуждена, причитая, опускаться на колени и собирать их. За этим занятием её застала рыжеволосая девочка лет 15, одетая во всё чёрное. В её руках тоже были цветы. Миссис Вейнеблс, может быть, вам понадобятся эти нарциссы? Ах. Благодарю, дорогая Хиллари. Это так мило. Поставь к их вот здесь, перед надгробием. Как сегодня чувствует себя твой папа? Надеюсь, ему лучше? К сожалению, боюсь, что нет. Миссис Уэйблс, доктор Бэйнс вообще говорит, что папа вряд ли поправится. О. Дорогая, мне ужасно жаль. Как же всё печально. Тебе должно быть сейчас очень нелегко. А, а кто это там идёт? Это Джек Годфри. Наверное, он идет смазывать колокола. Да? Я очень хочу посмотреть. Можно я поднимусь с ним на колокольню, миссис Венебелс? Ну, конечно. Хиллари догнала Джека Годфри, когда он подошел к лестнице на колокольню. Я пришла посмотреть, как вы работаете с колоколами, мистер Годфри. Можно? Ну, конечно. Почему нет, мисс Хиллари? Мисс Хиллари. Я буду очень рад вашей компании. Идите вперёд, а то лестница очень крутая, и если что, я удержу вас. Они поднялись сначала в звонницу, а потом и на самый верх, где висели огромные церковные колокола. По сравнению с предыдущим светлым этажом, здесь было очень темно и мрачно. Я никогда не видел колокол по имени Тейлор Паул так близко. Это ведь очень большой колокол, да? Да. «Это замечательный колокол, достойный его священия. После стольких лет по-прежнему прекрасно звучит». Затем мистер Годфри и Хиллари по очереди забирались ко всем именным колоколам. Гаоде, Саваофу, Джону, Иерихону, Джубели и Димити. Пока Джек Годфри смазывал колокола, Хиллари наблюдал за ним и, Сидя на перекладинах у колоколов Но когда очередь дошла до колокола по имени Бетти Томас Мистер Готфри заупрямился К Бетти Томасу я вас не возьму, мисс Хиллари Это не счастливый колокол Я хочу сказать, что у него есть свои пристрастия и капризы И я не хочу рисковать О чем вы, мистер Готфри? Понимаете, мисс, это... Это мой колокол Да Мы с Бэти отлично знаем друг друга, и у нас никогда не было никаких ссор. Но у него очень эксцентричный характер. По преданию, во время нашествия Кромвеля двое солдат залезли сюда с тем, чтобы сломать колокола, а другие двое в то же время оказались в звоннице и решили в шутки ради потрезвонить немного. Ну и раскачали колокола так, чтобы эти Томас столкнул вниз тех первых двух. В общем, наш бы от тени одного человека убил. Поэтому вас всех я к нему не пущу, мистер Хиллири. Даже не просите. Сказав это, мистер Годфри полез наверх к таинственному Эх. и коварному Эх. Бетти Томасу. Эх. Внимание Хиллири меж тем привлёк какой-то белый предмет, на который падал лучик света. Ну-ка, ну-ка, что это? Чу, себе странное дело. Мистер Годфри! А! А! Я тут нашла кое-что интересное. Спускайтесь, посмотрите. Ага. Голос Хиллари прозвучал так громко и неожиданно, что Джек Годфри сначала даже испугался и чуть голосам не сорвался с верёвочной лестницы и не присоединился к жертвам Бетти Томаса, о которых он только что рассказывал. Спустившись вниз, он увидел Хиллари стоящую в луче солнечного света. В руках она держала листок бумаги. Хилири Торпс и Джек Годфри стояли на колокольне церкви Святого Павла и вглядывались в странный листок бумаги, который девушка нашла на полу. Вот тут лежал. Какая глупость здесь написано. Признаться, я не думаю, что это мог написать кто-то другой, кроме чудака Пика. Прочитайте. Ну-ка. Так-так. Я надеялся увидеть в полях фей. А увидел тут дьявольских слонов с чёрными спинами. О горе мне, как же всё это напугало меня. Жуткое зрелище. Вокруг трубили херувимы, танцевали эльфы. Ещё я слышал голоса, они звали меня. О, как же я пытался разглядеть их сквозь это ужасное отвратительное облако. Но нет, ни один смертный не в силах их увидеть. А потом пришли певцы со своими золотыми трубами, арфами и барабанами. Они очень громко играли около меня, раскалывая тишину. А потом, слава небесам, сон рассеялся. Я пролил много слёз, прежде чем взошёл месяц, тонкий, как серп. Вот теперь черадей напрасно скрепит зубами. Он вернётся только когда возродится весна. О, несчастный человек, врата ада. Разверзаясь передо мной, смерть ждет меня у двери. Да, <забавно>, забавно. Конечно, это похоже на пика, но все же это не его работа, мисс Хиллори. Во-первых, почеркни его. Во-вторых, у него нет образования. Знаешь, по-моему, у человека, который это писал, этот самый ад в голове и мыслях. Давай покажем этот листок падре. Падре. Но прежде чем идти к мистеру Вен Эйблсу, они еще раз поднялись на самый верх колокольни, откуда Хиллари осмотрела окрестности. А вон там колодец. Папа рассказывал, что ему уже 300 лет. Он, конечно, обмелел, но все еще работает и служит напоминанием о временах появления здесь старинных колоколов Тейлора Паула и Бетти Томаса. Затем... Хилари задержала глаза на небольшом коричневом пне на фоне зелёного газона у храма. Здесь была похоронена её мать. Могила ещё не заросла травой. В сердце у неё защемило. Господи, неужели скоро придётся тревожить эту могилу ещё раз, чтобы положить туда отца? Уже утром следующего понедельника падре мистер Вейнеблс Услышал монотонный звон колокола. «Это Тейлор Паул. Три удара, пауза, потом еще три. Значит, умер мужчина». «Ах, по ком же звонит колокол? Надо посчитать удары. Надеюсь, не по сыну Хендсмана». Нет, слава Богу, вот уже тринадцатый удар, значит, не он. Сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть. Нет, этого просто не может быть. «Сорок шесть ударов! О, Боже! Бедный сэр Генри! Упокой, Господь, его душу!» Похороны сэра Генри Торпса были назначены на вечер пятницы. Готобет, могильщик, был занят подготовкой могилы. Копал он вместе со своим сыном Диком. Именно он незадолго до обеда постучался в дверь к паdre. Что случилось, Гарри? Сэр, я по поводу могилы. Я решил посоветоваться с вами. Понимаете, когда мы с Диком вскрыли могилу, мы обнаружили там тело. Тело? Ну, конечно, там и должно быть тело. Леди Торпс похоронена там. Вы же сами её хоронили. Да, сэр, но это тело не принадлежит леди Торпс. Там лежит мужчина. Я подумал, что вы должны знать. Мужчина? Как? И он лежит в гробу? Нет, сэр. Он лежит там в обычном костюме, и, по-моему, уже Давно давно. Как всё это странно, Галя. Я даже предположить не могу. Кто этот мужчина? А ты знаешь его? Падра, дело в том, что сейчас его бы не узнала и родная мать. Тем не менее, может быть, вы хотите взглянуть на него? Тогда пойдёмте. О, да-да-да, конечно. Пожалуй, я должен посмотреть. Боже мой. Боже мой, какой ужас. Агнес? Да. Ты не видела мою шляпу? Да вот, зря она. А, о, благо, благо, благодарю. Благодарю. Да, так говори я годов. Пойдём. Дик Готбет застелил могилу брезентом, но когда падро подошёл, он приподнял его. Мистер Винеблс взглянул в могилу и тут же отвёл глаза. Боже. Какой ужас. А мы обязаны должны послать и за полицейским, и за доктором Байнсом. Господи, какое ужасное происшествие. Скорее приехали местный констебль и доктор Байнс, который сразу же склонился над могилой. Лицо ужасный зурод будто да? Как будто его долго и очень сильно били Но я думаю, тело лежит здесь не больше, чем три месяца Но, смею предположить, и не меньше этого срока Точнее, я могу сказать, когда вы достанете его оттуда От толпы зевак отделился Хезек и Лавендер и подошел к могиле Говорите, три месяца? Как раз тогда пропал один странный парень Он остановился здесь и искал здесь работу. Он, кажется, занимался машинами, и, если мне не изменяет память, он носил бороду. Мугильщик всплеснул руками. А! Да! И у этого петняги тоже была борода. Посмотрите. Хежик, какой ты молодец! Вот кто это такой. Скорее колокол Тейлор, Паул отбил 50 ударов в память о погибшем. Именно так смог приблизительно определить его возраст доктор Байнс. А мистер Вейнебл втем временем уединился в своём кабинете и принялся сочинять письмо. Уважаемый лорд Питер. Уважаемый лорд. Со времени вашего визита временем, в январе я часто думаю о том, Какое то мнение у вас, том, какое мнение у вас сложилось о нас? Надеюсь, Надеюсь вы, вы нас простили за то, что, не за то, что знали, мы что не знали, думали, что вы являетесь, если вы можно вы так выразиться, представителем вы профессии вы Шерлока Холмса. Угу. Только когда моя жена написала письмо своей кузине и рассказала о том, что вы гостили у нас, мы узнали о том, кто вы. Я надеюсь, вы простите нашу невнимательность и неосведомлённость, а также то, что я взял на себя смелость сейчас обратиться к вам за профессиональной помощью. Дело в том, что сегодня в спокойствии нашего прихода нарушило страшное и загадочное происшествие. Утром мы вскрывали могилу леди Торпс, чтобы похоронить рядом с ней ее мужа, скончавшегося несколько дней назад, и могильщик обнаружил в могиле труп неизвестного мужчины. Тело осмотрел наш доктор, и мы пришли к выводу, что этот человек умер не своей смертью. Мы уверены, что необходимо провести расследование и выяснить, что произошло. Дело в том, что лицо погибшего сильно изуродовано, как будто его специально сильно били по лицу. Кроме того у этого бедняги отрезаны кисти рук. Я уже разговаривал со старшим полицейским офицером Бланделом из Лимхольта. Он пообещал, если вы приедете, оперативно ввести вас в курс дела и дать всю необходимую информацию. Двери моего дома всегда для вас открыты с наилучшими пожеланиями от меня и моей жены Теодор Вейнебэлс. Да. Ну что скажешь, бампер? По-моему, нужно ехать не медленно. Конечно, сэр. Лорд Питер Уинзе и его слуга погрузились в машину и уже в 4 часа дня сидели в приходе Святого Павла на слушании дела. Более того, лорд Питер чтожным дать показания. Господин судья, я уже смотрел тело и могу сделать вывод, что возможно, я видел именно этого человека 1 января. Я не знаю, кто он, но могу предположить, что это и есть тот человек, который остановил мою машину примерно в полумили от моста и спросил, как пройти к храму Святого Павла. Ему было около 50, говорил он с лёгким лондонским акцентом, сказал, что он автомеханик и ищет работу. Больше я никогда его не видел ни до, ни после этого случая. Хорошо, благодарю. Есть ещё какие-либо дополнения? Свидетели. Услышав вопрос, со своего места встал кузнец Эзра Вайлдерспин. Э-э, если бы я сказал, что опознал покойника, я бы, наверное, солгал. Но, пожалуй, я могу сказать, что Этот бедняга очень похож на человека, который, как уже рассказал мне лорд, появился в деревне в день Нового года. Он остановился у меня. По его словам, он был автомехаником и хотел найти работу у нас в деревне. Он прожил у меня всего 3 дня, всё это время усердно работал, и всё казалось было очень хорошо. А только вот в ночь он вдруг ушёл. Ничего не объяснив, больше мы его не видели. А что это была за ночь? Какое число? В тот день мы похоронили Леди Торпс. Это было 4 января. Как звали этого человека? Он представился как Стивен Драйвер. И вы знаете, он задавал очень странные вопросы. Рассказал нам, что сам никогда не был в этой деревне. Но у него был друг, который велел ему найти мистера Томаса. Я ответил ему, что здесь нет никакого мистера Томаса. И, насколько я помню, никогда и не было. Странно, сказал он, того, кого я ищу, зовут Детти Томас. И еще мой друг упоминал имя Паул. Он должен жить по соседству с Томасом. На это я ответил, что твой друг пошутил. Дело в том, что это имена не людей, а церковных колоколов. А тогда он просто засыпал меня вопросами о колоколах, и я сказал ему, что если он хочет узнать больше о них, то лучше ему обратиться к паdre. Я не знаю, говорил драйвер с паdre или нет, но буквально на следующий день после этого разговора он бесследной сейчас от этого года. Падре подтвердил, что видел человека по имени Стивен Драйвер, но тот ничего у него о колоколах не спрашивал. После этого инспектор Бландл доложил, что среди вещей погибшего были найдены не дорогой тёмно-синий саржевый костюм, сильно испорченный за долгого нахождения в земле, изношенные нательные фуфайка и под штаники, как ни странно, с биркой довольно хорошей французской фабрики. Рубашка защитного цвета, такие носят в британской армии. Ботинки практически новые, ну, дешёвый клетчатый галстук. В карманах у погибшего были обнаружены белый хлопчатобумажный носовой платок, пачка сигарет, 25 шиллингов и 8 пенсов, карманная расчёска 10 см и небольшой кусок проволоки, один конец которой был загнут крючком. Пальто на мужчине не было. Затем свидетелем был вызван доктор Байнс. Пожалуй, именно его показания произвели наибольшее впечатление на присутствующих. Я смотрел тело пострадавшего и сделал скрытие. Возраст погибшего примерно э 45-50 лет. Он был довольно сильным и здоровым человеком. Все утренние оргазы хорошо сохранились, что позволило мне провести тщательный одалис и сделать вывод, что до вбед сверти человек был абсолютно здоров. А что же касается ран и ушибов, то я не обнаружил их нигде, кроме головы, рук и лодыжек. А лицо пострадавшего изордано так, что опоздать его практически девозбождать. А приложительно одеяния были до неседы каким-то тяжёлым Точное количество ударов подсчитать невозможно, но могу сказать, что их было очень много и доносились они с очень большой силой. При вскрытии брюшной полости... Секунду, доктор, я так понимаю, что пострадавший умер от ударов по голове. Байнс бесстрастно взглянул на судью. Э-э, дед. Я и думаю, что именно это было причиной. Спорта. По комнате пробежала волна шума. Все были явно удивлены таким ответом доктора. Почему вы так считаете? Потому что в ходе осмотра я пришёл к выводу, что все эти ранения были до смерти уже после смерти пострадавшего. И кисти рук были отсечены тоже. После его смерти <связано> по комнате вновь прокатилась волна вздохов и изумлённого шёпота. "Тихо, тихо. В чём же тогда, по вашему мнению, причина смерти, доктор?" Э-э, я не знаю. Следов болезни или отравления я не обнаружил. Предлагаю отправить внутренние органы в лодд для более тщательного анализа. Если бы сделаем это сегодня, то результат будет э неделю через две. Всё, всё, это разумно. Благодарю вас, доктор. Вы ещё упомянули о повреждениях на лодыжках и руках. Не расскажете об этом подробнее? Кожной покрова на лодыжках сильно повреждены. Эти следы напоминают следы от верёвки. Точно такие же повреждения есть и на руках, чуть выше локтей. Вот эти ранения были определённо получены потерпевшим До расступления момента смерти. Вы хотите сказать, что кто-то связал потерпевшего и потом убил его? Я могу утверждать лишь то, что потерпевший был связан. Кто это сделал, он сам или кто-то другой? Этого я предположить не могу. Что ж, благодарю вас, доктор. Ваши показания нам очень помогут. Сказав это, Судья молча просмотрел все листы, которые лежали у него на столе, и обратился к старшему инспектору Бланделлу. «Мистер Бланделл, в сложившихся обстоятельствах, я думаю, будет уместно отложить слушание дела. Нам необходимо дождаться итогов экспертизы из Лондона. Да и вам требуется время, чтобы провести дополнительное расследование. Итак...» Следующее слушание предлагаю назначить ровно через 2 недели. Лорд Питер нашёл в толпе мистера Вейнеблса и поклонился ему. Интересное дело, патрон. Я крайне благодарен об за то, что вы обратили на него моё внимание. Я просто не имел права пропустить такое дело. О, а вот и мой старый друг Хэзики. Как ваши дела, мистер Лавендер? Как Тейлор Паул? В этот момент Падре поймал за руку высокого худого мужчину, который хотел было быстро пройти мимо них Секунду, Вилли, я хочу представить тебя лорду Питера Уинди Лорд Питер, это Вилли Тодей Во время вашего прошлого визита вы заменяли его Лорд Питер и Вилли Тодей пожали друг другу руки О, вот и доктор Байнс Доктор Байнс Лорд Питер Уимзи хочет познакомиться с вами. Пойдёмте ко мне и попьём чаю. Хорошего дня. Хорошего дня, Вилли. Что-то мне не нравится, как вы сегодня выглядите. Доктор, а вы что думаете? Вы по-моему, сегодня бледноваты как-то допрежд. Да прошлой неделе вот выглядел гораздо лучше. Боюсь, быть ухудшение здоровья связано с излишними переживаниями и стрессом. Только вот из-за чего бы ему так переживать? В этот момент по дороге проехала машина и остановилась в нескольких метрах от беседующих. В машине был старший инспектор Бландол и его помощник. Падра настоял на том, чтобы вы им все со всеми познакомились. Старший инспектор Бландал к вашему слугу, милорд. Рад знакомству. Взаимно, инспектор. Скажите, милорд, мне показалось, или вы хотели еще что-то добавить, когда судья вас прервал? Вы правы. Я хотел сказать, что человек, которого я встретил на дороге, произвел на меня впечатление бывшего заключенного. Глаза, голос, поведение. Все он говорил об этом. У-у-у! А вы когда-нибудь слышали об ужереле Вильбрахен? Когда вам интересно будет узнать о том, что тот самый лондонский вор Ноби Крантон снова на свободе? И в последнее время о нём ничего не известно. Полиция ищет его. А может быть, мы уже нашли его в могиле леди Торпс? В любом случае, милорд, я не удивлюсь, если в скором времени мы снова услышим о том о жреле. Самое сложное для любого детектива это решить, с чего начать расследование. Вернувшись в гостеприимный дом падра, лорд Питер составил список вопросов, требующих разрешения. Первое опознание трупа. Может ли это быть Крантон, тот самый лондонский вор, похитивший ожерелье? Дождаться результатов экспертизы доктора и ответа полиции подумать над вопросом, откуда у погибшего 10 см и французское нижнее бельё. Был ли крантом во Франции, а если это не он, то кто из жителей деревни был там после войны. Второе. У пострадавшего уничтожены отпечатки пальцев и изуродовано лицо. Следовательно, преступник хотел чтобы опознать. Тело было невозможно. Если погибший Крантон, тогда необходимо выяснить, кто знал Крантона хотя бы в лицо. Знала ли его, например, Мэри Тадей, бывшая жена его подельника Декона? Третья. Ожерелье мисс Вилбрахам. Была ли Мэри Тадей А мармери декан в девичестве Рассел замешана в краже. У кого всё-таки находилось ожерелье? У декана или у Крантона? М-м. Где сейчас ожерелье? Приехал ли Крантон, если это был он, в приход Святого Павла, чтобы найти его? И наконец. Почему он так интересовался Колоколами? Четвёртое. Само преступление. От чего умер потерпевший? Дождаться медицинского заключения эксперта. Кто похоронил и предположительно убил его? Ни один из этих вопросов не мог быть решён прямо сейчас. Поэтому Уимзи отложил свои записи и, услышав звон колоколов, возвещающих о скором начале утренней службы, решил сходить в церковь. Служба прошла довольно спокойно без каких-либо происшествий, кроме того, что падра потерял свои листы, и одному из певчих пришлось сходить за ними в ризницу. После проповеди Уимзе вместе с миссис Агнес и Вейнеблс вышел на крыльцо, где уже стояли могильщик Готабет и владелец похоронного бюро мистер Рассел. А, он хотел собираться хоронить этого несчастного незнакомца Гарри в северной стороне кладбища. Мы уже вчера все распут готовили по гилу. Всё по размеру, всё в порядке. А что с цветами, мистер Расу? Один венок будет от падры, а ещё один пришлёт мисс Хиллари Торпс. А, хор, хор будет петь. Ну, думаю, да. Немного, конечно, но пару церковных гимнов у могилы они обязательно пропоют. Мы из падры уже выбрали несколько наиболее известных гимнов. Будет лучше, если будут звучать знакомые мелодии Рядом возникла поджарая фигура Хезеки Лавендера Эх, Рассел Вот когда я был ребенком Неизвестных гимнов не было Мы все их знали наизусть Это теперь никто ничего не знает Люди стали другими Теперь все они такие, как были раньше Да и много у нас чужаков появилось. Это ещё с дворяцкого декана началось, который стал привозить в дом старого сероторпса чужих людей. Я всегда казалось, что этот декан слишком сладко говорил. Не доверяю я таким. Но всё-таки однажды вы сами хвалили Джеффа Декана. Помните, вы говорили, что быстрее него Научить Сукенскому перезвону просто невозможно. Это другое. Он был ловким и способным звонарём, но положиться на него как на человека было нельзя. У ловкого человека не обязательно доброе сердце. Есть сотни ловких, талантливых и одновременно злых людей. К сожалению, это так. В этот момент Уэмзи поспешил отделиться от группы беседующих, потому что ему пришла в голову свежая мысль, которую стоило обдумать. М-м. Верёвка, о которой говорил доктор Байс на дознании. Интересно. Где преступник её взял? Как связал пострадавшего? И вообще, зачем было связывать его? Ведь можно было просто убить и всё. А перед тем, как закопать труп, преступник почему-то развязал его и забрал верёвку. Ха. Зачем? Как будто из-за какой-то болезненной бережливости? Нет, определённо, верёвка может стать важной и великой. Стоит уделить ей внимание. Лорд Питер! А? Что? Лорд Питер! Миссис Ведайблс? Лорд Питер, я хотел бы у вас представить Хилари Торпс. Хилари, это лорд Питер Уинзи. Рада знакомству, лорд Питер. Папа читал обо всех преступлениях, которые вы раскрыли. Он очень любил загадки и тайны. Правда? Я думаю, в его жизни таких тайн хватало. Вы имеете в виду ожерелье? Да, это был тяжелый эпизод его жизни. Да. Конечно, все это случилось еще до моего рождения, но папа много об этом рассказывал. Он всегда говорил, что дворецкий декан – ужасный человек, и что дедушка не должен был пускать его в дом. Папа был даже лучшего мнения о втором преступнике, лондонском воре. Он видел его только однажды на суде. Папа сказал, что это ужасно бедный, нищий человек. Mm -hmm. Все это очень интересно. Алло, ну давайте-ка отойдём в сторону, от людей немного поговорим. Вот скажите мне, чей этот дом, ближе всего к храму? Вилимо Тюдэ. О, правда? А за ним ферма, чья она? Это земля мистера Эштона. Он довольно состоятельный человек. Хмм, я кое-что слышал о нём. Кажется, когда-то он помог вытащить мою машину из кювета. Надо будет зайти к нему и лично поблагодарить за это. Значит, вы хотите задать ему несколько вопросов. <свят> Ты видишь меня насквозь. Так вот тебе совет. Не показывай этого. Иначе люди будут считать тебя слишком прямолинейной. Да-да-да-да. Дядя говорит: "У меня совсем нет чувства такта. Ещё он говорит: "У меня такой характер, потому что я ходила в школу и играла в хоккей. А куда вы смотрите? А, на колодец. Хмм, видишь, какая-то примечательная. Да, я смотрел на колодец. Не знаешь, используется он по назначению? Да. Из этого колодца мистер Годбот берёт воду для уборки в храме. А почему вы спрашиваете? Посмотри. Ну, Раз он используется, то никому бы не пришло в голову прятать там что-либо. Просто вокруг есть огромное количество удобных мест для того, чтобы спрятать тело в которых Никто никогда бы его не нашёл. Но ну, ты понимаешь? Угу. Плотины, сточные ямы. Вот я и думаю, зачем преступник решил рисковать и хоронить убитого на кладбище, да ещё и в чужой могиле? Хм? При этом он ведь приехал сюда ночью, раскопал могилу, похоронил покойного. Не стоит забывать и про следы от верёвок на руках бедняги, значит, некоторое время он был связан. На основании этих фактов я могу сделать вывод, что преступление и процесс захоронения трупа были заранее тщательно спланированы. Значит, убийца не мог спланировать это еще при жизни моей мамы. То есть до Нового года. Раньше могилы просто не было? Да, конечно. Это могло случиться в любое время после Нового года. Нет, конечно ни в любое самое позднее через неделю после похорон ведь за неделю могила заметно оседает и если бы её потревожили позже мистер Годбот заметил бы это к тому же именно в первую неделю на могиле лежали венки которые закрывали землю и это помогло скрыть следы преступления а потом я попросил мистера Годбота их убрать вот так-то да А я и не подумала об этом. Скажи, когда ты в последующие дни приходила на могилу, ты сама не замечала, что винтики немного подвывинти или лежат не так, как в день похорон? А, нет. Ничего такого я не замечала. Но я не часто приходила. Папа очень плохо себя чувствовал, и я была рядом с ним. А вы лучше спросите у миссис Гейтс, нашей экономки. Она приходила на могилу к маме каждый день. Ой, простите, у меня уже ещё дядя. Нужно бежать. Элори повернулась и побежала навстречу солидного вида мужчине в деловом костюме. Уильямс изучал её глазами, потом задумчивостью прошествовал на кладбище, где ему в глаза сразу бросилась свежевырытая могила с несколькими венками вокруг нее. Тем же вечером лорд Питер Уимзи сидел у камина в доме старшего инспектора Бландова. Вы упомянули о том, что Крантон недавно освободился из тюрьмы, инспектор. И что же с ним происходило с тех пор? Нет. До начала сентября он находился под постоянным надзором полиции Милорд. Но потом куда-то и исчез, и его до сих пор ищут. А как вы думаете, где был Крантон в период с сентября по январь? Бог знает. Но если мы сегодня похоронили именно его, то могу предположить, что он был во Франции по какому-нибудь поддельному паспорту. У вас есть фотографии Крантона? Вот. Смотрите. М. Здесь он без бороды. Впрочем, у него было достаточно времени, чтобы её отрастить. Ну что? Не могу утверждать, точно ли его сегодня хоронили, но кажется, именно его я встретил на дороге к приходу в день Нового года. А если это действительно Крантон, то можно предположить, что в деревню он пришёл За ожерельем. Только вот я никак не могу понять, причём тут именно колокола? Ведь эти Томас и Тайлер Пауэлл. И ещё не знаю, пока кто убил его и почему. Возможно, потому что он, например, нашёл украшение, а кто-то узнал об этом, проломил ему голову и забрал ожерелье. По-моему, очень похоже на правду. Да, только Крантон умер не от удара по голове. К тому же возникает еще и другой вопрос. Откуда и как убийца узнал, что Крантон нашел ожерелье? В общем, очень много вопросов. Одно могу сказать. Чем дольше я смотрю на эту фотографию, тем больше во мне растет уверенность, что тогда на дороге я встретил именно Крантона. Что ж, ладно, давайте-ка пока... Попробуем выяснить, когда именно произошло убийство. А что вы думаете об дее миссис Хиллари Торпса? Я говорю о винках. Ага. Давайте-ка вы пообщаетесь с экономкой Торпсов, миссис Гейтс. Хорошо. А вы тогда побеседуйте с фермером мистером Эштоном. У вас есть хороший повод повидать его, и ваш визит ни у кого не вызовет подозрений договорились? И ещё признаться, меня интересует Уильям Тадей. Слишком уж он взвинчен. Давайте вы и к Тадею тоже наведайтесь. Но сначала старший инспектор Бландел всё-таки поехал к миссис Гейз, которая была почему-то настроена довольно-таки враждебно. Но офицер Вста вам нужно. Мы вам очень признательны за то, что вы оказываете нам помощь в расследовании этого небольшого дела. Небольшое дело? С каких это пор убийства и изнасилования считаются небольшими делами? И чего вы взяли, что я свидетель? Я ничего не знаю и никак не связан с этими ужасными преступлениями. Конечно, нет, мам. Ну, нам необходима некоторая информация о состоянии могилы леди Торпс. Я знаю, что вы часто ходили на могилу леди Торпс после похорон. Неужели? И, может быть, вы что-нибудь заметили необычное или странное? Нет. Если только вы не имеете в виду ужасно грубый и вульгарный поступок миссис Копинс. Мало того, что она прислала чрезвычайно безвкусный венок, так можете себе представить моё удивление, когда я пришла на следующий день на могилу Кледе Торпс, чтобы проверить, всё ли в порядке, и обнаружила, что венок миссис Копинс не с буку, где он должен был лежать, а прямо на могиле. А мой венок лежал в стороне. Всё это было 5 января, совершенно верно. И, признаться, меня просто вывела из себя наглость этой дамы. И я высказала ей все. Но она говорила со мной грубо и нахально. И даже не признала своей вины. Что ж, миссис Гейтс, благодарю вас за рассказ. Я поговорю с миссис Коппинс, чтобы больше ничего подобного не повторялось. Найти миссис Коппинс оказалось совсем несложно. Это была маленькая сварливая женщина, с светлыми глазами и волосами. Да что вы говорите? Значит, миссис Гейц сказала, что это я поддвинула ей скромненький веночек. Естественно, я этого не делала. Не знаю, что там произошло, но то, что венок миссис Гейтс лежал на могиле в день похорон, вот это я могу подтвердить. Я сама видела, как его клали туда Гарри Ботубет и шофер Торпсов. И они скажут вам то же самое. И действительно, они сказали то же самое. Старший инспектор Бланделл был очень доволен. При поднятом настроении Бланделл поехал к Тодеям, Однако у кладбище наткнулся на лорда Питера Уинзи, который сидел на большой плоской могильной плите. В руках у него было то, что Бландл меньше всего ожидал увидеть. Моток верёвки, на конце которой была петля и три больших узла. Взгляд у Уинзи был крайне сосредоточенный. Признаться, в этот момент лорд Питер напоминал рыбака. Здравствуйте, милорд. Как рыбалка? Совсем неплохо. Но ну, есть какие-нибудь новости? Бландел рассказал о том, что ему удалось выяснить, а сам всё это время не отрывал взгляда от Уимзи, который достал пригоршню свинцовых грузил и прикрепил несколько к концу верёвки. Лорд Питер увидел его интерес и поспешил объяснить свои действия. Это должно сработать. Пойдёмте-ка. Я взял у Падре ключи от церкви. Он, как всегда, сначала их потерял, но мы быстро нашли их. В церкви Уимзи подошел к сундуку для рис и открыл его. Джек Готфри рассказал мне, что в декабре прошлого года у колоколов поменяли веревки. Собственно, вот эти старые веревки. Заметьте, все они аккуратно скручены и уложены рядами. Вот так. Вот они, эти верёвки. Тейлор Паул, Бетти Томас, Димити, Джубили, Джон, Ирихон, Саваоф. А где же верёвка от самого маленького колокола Гауди? Нет. Нет! Её здесь нет! Потому что ею и был связан наш безрукий и неизвестный покойник. Вот что я думаю. А потом, я полагаю, её бросили куда? В колодец имена. Так что идём на рыбалку. Когда они подошли к колодцу, Бландел зажёг фонарь и посветил в шахту. Уимзи взял свою удочку и начал медленно опускать её вниз. Через несколько мгновений послышался негромкий всплеск. Это первый узел опустился в воду. Повисла тишина, Потом зашуршала катушка, и Уимзи начал поднимать верёвку. Есть. Ага, так есть. Зацепилась. Так вот, что это? Э? Слишком лёгкая для верёвки. Она одна сейчас улетим. Смотрите, смотрите, поднимается. У. О. Во! Шлапа. Хм. Недурно. Ну, положите её куда-нибудь, пусть просохнет. Угу. Ну что? Забрасвай ему ещё раз. Ну. Так, так. Осторожно. Так. так. Что-то есть. Так они тяжёлые. Так. Давайте, давайте так осторожно. Ну-ка. Барабанное ядро. Ну? Ага. -ха -ха -ха -ха. Ну, что я говорил? И ёлка кауде. А? И смотрите, смотрите, сколько на ней узлов. Хм, mm. что ж, мне кажется, наше дело инспектор сдвинулось с опорной точки. Лорда Уинзи, извлеченный из кладбищенского колодца, давал пищу для размышлений. «Смотрите, инспектор, на этой веревке пять грубых узлов». Преступник по очереди связал руки и ноги пострадавшего, потом одной петлей обвязал тело, а все лишнее отрезал. Работа, конечно, непрофессиональная, но, надо сказать, вполне эффективная. Ну что ж, эта находка придаёт новый поворот делу. Да, находка важная. Давайте я тогда её заберу и отвезу в участок. А уж потом, как мы с вами договаривались, поеду к вилле Тадейу. В вилле и мэри Тадейи встретили его вполне приветливо, хотя намётанный глаз полицейского сразу уловил разницу в их настроении. Жена отвечала на вопросы с энтузиазмом, тогда как ее муж был странно пассивен, будто делал вид, что его ничего не интересует. «Конечно, мистер Бланделл, я бы с радостью помогла вам, но как я могу это сделать? Всю ночь после похорон вы дняжки Леди Топп я была с Филли, он тогда ужасно себя чувствовал, и я ни на минуту не могла отойти от него». О, конечно, я понимаю, как вам было тяжело. Тем более, что в ту ночь Вилли был особенно плохо. Он бредил. Да, мне тогда было очень тяжело. Приходилось справляться с самой. Раньше мне помогал Джеймс, брат Вилли, но тем утром он уехал. Он работает на корабле, и пора было отправляться в плавание. Он, кажется, помощник капитана на торговом судне. Где он сейчас? Вы слышали что-нибудь о нем с тех пор? На прошлой неделе мы получили от него открытку из Гонконга, но написал он немного. Должно быть, он очень занят, потому что раньше он всегда писал нам письма. Понятно. А в храме вы в ту ночь не заметили ничего странного? Я не отходила от кровати мужа в ту ночь ни на минуту, даже в окно не выглядывала. Ну, хватит уже. Сколько можно? Мистер Гланделл. «Вы приходили за тем, чтобы спросить, что мы знаем. Вот вам ответ. Жена ничего не видела и не знает о преступлении, которое произошло той ночью. Что касается меня, то я был тяжело болен и не мог встать с постели. Что вы еще хотите услышать?» «Не стоит ругаться, мистер Тодей. Я больше вас не задержу. Благодарю вас за чай». С этими словами мистер Бландел вышел на улицу, столкнувшись в дверях с дочерми Тадеев, которые несли в руках клетку с попугаем. Глубоко вздохнув, он бросил взгляд на имение соседа Тадеев, мистера Эштона, где в это же самое время лорд Питер Уимзи как раз пил чай с хозяйкой, немногословным пожилым господином и его приветливой молодой женой. Разговор начался с того, Что Уимзи поблагодарил фермера за помощь с починкой его машины в январе. Хм. Рад помочь, рад помочь. Я знаю, что вы очень отзывчивый человек, и уже много слышал о ваших добрых делах, мистер Эштон. Мне ещё рассказывали, что вы привезли беднягу Вильема Таде из Вольдыча, когда он был болен. Неправда ли? Хм. Хорошо, что тогда мы увидели его и заметили, что Биднеги плохо. Грипп опасная штука. В разговор вступила миссис Эштон. О, да. Грипп крайне опасен. Мы нашли Педняго Вилли примерно в миле от города. Его машина стояла на обочине, а сам он был практически без сознания. Представляете, сначала он никак не хотел выходить из машины. Ещё у него откуда-то были с собой деньги. Он бредил, что их непременно надо пересчитать, и, конечно же, всё рассыпал. Я минут 5 собирала купюры. Никак не могу понять, Зачем он в такую погоду, в таком состоянии решил куда-то ехать, в тот день даже не было ярмарки? Хм. По-моему, тебе не стоит вмешиваться в дела Вилли, дорогая. <стак> э, э, да, пожалуй, ты прав. Я постараюсь сдерживать свой язык. Ну что вы, вместе с аж там? В таком тихом месте, как эта деревня, о чём же говорить, как не о своих соседях? А, э, тогда ведь ваши соседи, да? Должно быть, когда Вилли болел, вы помогали ухаживать за ним? Да, но э, не столько, сколько хотелось бы. Моя дочь Полия тогда тоже заболела, поэтому я должна была ухаживать за ней. Однако, как могла, я, конечно, помогала Мэри, а моя кухарка готовила для неё но ночью. Тут Уильямс и понял, что разговор подходит к интересующей его теме. Знаете, милорд, я всегда думала, что в той сказке, которую рассказывала нашей поле дочка Тодеев Рози, есть доля правды. Знаете, Рози младшая и дочери на 7 лет, но при этом они хорошие подруги. И вот некоторое время назад, э, как даже это было, кажется, в конце января, Поле пришла к тодэм и увидел, что Рози и её сестра Эви сидят у живой изгороди и обе плачут. В полис спросил, что случилось. Э Рози сначала рассказала только то, что папа попросил сестёр сходить к паdre и передать ему кое-что, а они боятся идти через кладбище в темноте. Поли, конечно, объяснила, что бояться нечего, и что все мёртвые люди под властью Господа, и Он э, не разрешит им причинить какой-то вред девочкам. Однако такие аргументы не успокоили Рози, и в конце концов Поли выведала у Рози, что та видела на кладбище привидение, леди Торпс, которая стояла над её могилой. Это случилось в ночь после похорон. Боже мой! А что конкретно она видела? Рози сказала, что видела свет. Это случилось в ночь, когда Вилли Тодею было особенно плохо. Рози тогда не спала, потому что надо было помогать Мане. И когда она случайно выглянула в окно, она увидела, как из могилы якобы поднимается свет. Но когда она потом рассказала об этом Вилли, он только разозлился, решил, что она всё придумывает, чтобы не выполнять его поручения, и велел ей немедленно идти к падро. В общем, честно говоря, мы все тогда решили, что ей просто что-то померещилось. Но теперь, теперь я думаю, может быть, Рози, правда, что-то видела на кладбище той ночью. Уильям сидал себе слово о попозже поразмышлять над этой историей, распрощался с гостеприимными Эштонами и вернулся в дом падра, где подверх к короткому осмотру одежду погибшего, уже постиранную и приведённую в порядок. Увы, осмотр ничего не дал, только породил новые вопросы. Эх. Откуда интересно знать, у кремтана, которого последний раз видели в Лондоне в сентябре, могло быть столь поношенное бельё из Франции. Его же явно штопали и стирали много раз. При этом это довольно дорогая марка, которую просто так износить до такой степени всего за 4 месяца невозможно. Эх. Может быть, мы всё-таки нашли некрантана. Так тогда куда он делся? Пантер! Пантер! Да, да, ми лорд. Давай-ка мы с тобой съездим в небольшое путешествие. Всё равно здесь мне абсолютно нечего ловить. Едем в Волбич. Как вам будет угодно, ми лорд? Дорога до Волбичи оказалась очень хорошей. На небольшой уютной площади у Имзи распорядился остановиться и послал Бантера на почту посмотреть, нет ли письма из Франции на имя Стивена Драйвера. Не было Бантера достаточно долго, но зато когда он появился, вид у него был явно взволнованный. Уимзи сразу заметил, что на его обычно бледном лице играл лёгкий румянец. Ну, что? Удачно? Поедем-ти отсюда по быстрайме, ладно? Аня врубился на славу. Только вот боюсь, что теперь можно считать, что я ограбил почту. Ведь я забрал чужие письма, представившись чужим именем. Машина тут же тронулась с места. Так. Что же ты сделал? Бантер. Я пришёл на почту и попросил письма до востребования на имя мистера Стивен Драйвера. Явушка спросила меня, когда давно должны были прийти письма. Я, как мы с вами и договаривались, сказал, что собирался приехать в Волбич ещё 2 недели назад, но, к сожалению, по некоторым обстоятельствам я смог прибыть только сейчас. Да, и ещё я сказал, что письмо, которое должно было прийти на моё имя из Франции, крайне важное. Неплохо, бантер. Так вот девушка пошла к ящикам, где хранятся письма, вскоре вернулась с письмом и попросила меня повторить моё имя. Я сказал, что меня зовут Стивен Драйвер. Я нарочно назвал себя именем того человека, который прибыл в приход накануне Нового года. И уже в тот момент, когда я называл это имя, я увидел, что на конверте, который девушка держала в руках, стоит до Дубая печать. Следовательно, письмо было из Франции. Молодец. Да, только вот девушку смутило это дополнение. Она сказала, что это письмо действительно из Франции, и оно лежит уже 3 недели, но адресовано другому человеку. О, проклятье. Точно так же сказал себе и я, милорд. Но теряться было нельзя. Поэтому я спросил: "Уверена ли мисс, что она правильно разобрала почту на конверте?" К счастью, девушка была очень молода и явно неопытна, поэтому её ответ меня очень обрадовал. "Да нет, здесь всё чётко написано: мистеру Павлу Тейлору", быстро сказала она. "Паул Тейлор. Это же имя Колакова. Именно ми лорд Я быстро переспросил Паул Тейлор Ну и брякнул, что это имя моего шофера Простите, милорд Но больше ничего я придумать не смог Ведь в машине оставались только вы И девушка подумала, что вы и есть мой шофер Другого выхода у меня просто не было Надеюсь, вы поймете Бандер, к черту условности, я уже теряю терпение. Скажи, наконец, ты забрал письмо или нет? Да, милорд, забрал. Для верности, я быстренько сочинил историю о том, как мы с вами путешествовали за границей, где вы познакомились с девушкой, и должно быть это письмо. От нее великолепно. Конечно, наши действия вне закона, но я думаю, план был все уладит. Ну что ж, поехали тогда к нему. Хотя... Ну-ка, дай-ка посмотреть конверт. Да, боюсь, что многого нам это письмо не даст. Обратного адреса нет. Написано дешевой ручкой и неразборчивым почерком. Даже дата плохо пропечатана. Да что ж такое, а? Тем не менее... Старший инспектор Бландл, узнав о находке, сразу же загорелся желанием поскорее письмо вскрыть и даже не стал журить Уимзи и Бантера за не вполне законный способ получения улики. Вместе они вскрыли конверт, и лорд Питер принялся читать. Mon cher Marie. Ого, oh -oh, я, конечно, плохо знаю французский, но если я не ошибаюсь, Мари это муж. Ай, да Крантон. Я даже не предполагал, что он может быть женат, да еще на француженке. Не торопитесь с выводами, Бландер. Мы еще не уверены в том, что речь идет о Крантоне. Мы знаем только то, что он приехал в приход храма святого Павла и спрашивал мистера Паула Тейлора. На это же имя пришло и письмо. Но Паул Тейлор — это колокол. Да, колокол. Но может быть, есть и человек с таким именем. Кто же он? Бог знает. Кто-то у кого есть жена во Франции. А второй, о котором спрашивал погибший, какой-то Бетти, это что, тоже человек? Нет. Это колокол Бетти Томас. Хотя, может и человек. Слушайте, я сейчас запутаюсь. Э, давайте прочтём письмо, только если вам не трудно, переводите сразу на английский, а то я боюсь, мой французский может подвести. Хорошо, хорошо, конечно. Итак. Мой дорогой муж. Ты велел не писать тебе без крайней необходимости, но уже 3 э, месяца прошло, а я ничего о тебе не знаю. Я очень волнуюсь за тебя и постоянно думаю о том, хмм, не попал ли ты в руки военных властей. Умоляю. Напиши мне хоть слово, дай знать, что с тобой всё в порядке. Знаешь, мне становится тяжело одной управляться с фермой. У нас было много проблем с весенним посевом. Хмм. Ещё одна плохая новость. Умерла наша рыжая корова. Мне приходится самой носить на рынок и продавать домашнюю птицу, но цены очень низкие. Угу. Малыш Пьер помогает мне как может, но ему всего 9. У малышки Марика клюшь и у младшего тоже. Прости, если побеспокоил у тебя своим письмом, но я очень тревожусь. Пьер и Мариш шлют поцелуй своему папе. Любящая жена Сизанда. Ландел был шокирован таким содержанием письма. Как только Уимз это читал, он буквально вырвал листок у него из рук, как будто не поверил в правильность перевода. Бред какой-то. Малыш Пьер, 9 лет. Поцелуй папе. Рыжая корова умерла. Да. Девять лет? Крантон был тогда в тюрьме. И с каких это пор он стал фермером? И при чем тут военная власть? Крантон не участвовал в боевых действиях. Нет, здесь что-то не сходится. Милорд, это не может быть Крантон. Да, теперь становится ясно, что это не он. Но тем не менее, я все еще уверен в том, что в Новый год на дороге я встретил именно его. Что ж... Нам ничего не остаётся, как поискать эту Сюзанну. Сейчас же составлю запрос во французскую полицию, а вы, милорд, будьте готовы съездить на континент, если потребуется. Присутствие лорда Питера потребовалось довольно скоро. Уже в середине мая пришло письмо, подписанное комиссаром округа Разье. Это сообщение было, пожалуй, самым многообещающим из всех поступивших за последнее время. Поэтому Уимзим мгновенно собрался в путь и за двое суток преодолел расстояние от прехода Святого Павла до французских берегов. Там его встретил подтянутый мужчина средних лет в строгом чёрном костюме. Милорд, рад познакомиться с вами. Моя фамилия Розье, и у меня есть основания подозревать, что речь в вашем запросе идёт о Сюзанне Легрос. Мне давно казалось, что с её мужем Джином Легросом не всё чисто, и вот наконец выяснилось. Что чутьё меня не обмануло. Дело в том, что она приютила его во время войны с тяжёлым ранением, а когда он поправился, выяснилось, что у него начисто отшибла память. Вот и получилось, что у этого человека не было ни родины, ни национальности, ни родственников, никого, кроме Сюзанны. Вскоре они поженились, их первенцу Пьеру сейчас 9 лет. Надо сказать, что никаких проблем с Джином у нас до сих пор не было, но своего происхождения он так и не вспомнил. Но в письме вы сообщили, что Джин куда-то пропал. Да. Примерно 5 месяцев назад. Он сказал, что поедет в Бельгию покупать свиней или что-то в этом роде. Больше новостей о нём не было. У вас есть какая-то информация о нём? Дело в том, что мы обнаружили труп. Правда, идентифицировать его не удастся, слишком уж он изуродован. Но согласно последней экспертизе, у погибшего, кроме последних ранений на черепе, есть ещё старый шрам. Ого. Что ж это за зацепка? После войны местный врач как раз диагностировал у Джина Легроса ранение головы. Давайте тогда прямо сейчас сходим на его ферму. ферма Джина и Сюзанны Легрос во Франции. Была совсем небольшой и находилась в состоянии далёком от процветания. Завалившийся забор, полуразрушенный сарай, не полностью засеянные поля всё это говорило о том, что на ферме не хватает работников. Лорда Питера Уимзи и месье Розье встретила хозяйка. Канисар Красье собственной персоной, мадам. Этот джентльмен, лорд Уинзи. Он приехал к нам из Англии, чтобы расследовать одно дело. Разрешите нам войти. Мадам Легрос пригласила их в дом. Уинзи заметил, как при упоминании о Бангли в глазах женщины появилось беспокойство. Мадам Легрос, как давно отсутствует ваш муж? С mm. декабря. So, Мисье Кимсар. Где он? Он в, в Перки. Я полагаю, все мсье... он узнал, что там, возможно, живёт его семья. Да. Не оставил ли он вам адреса, где бы вы могли его найти? Мм. Нет, мисье. Он сказал, что напишет мне, как только доедет. Так как же вы тогда догадались, что ваш муж в Англии? А, в Англии? Месси? В Англии, мы да. Вы писали ему. Причём письмо было на имя Паула Тейлора. Разве не письмо написано вашим почерком? Отрицать это бесполезно, кроме того, Там вы упоминаете имена своих детей и писали о смерти рыжей коровы, что нет где мадам. Вы с самого начала знали, что ваш муж вовсе не бельгиец, а англичанин, что его настоящее имя Паул Тейлор, и что он вовсе не терял памяти. Вы совершили проступок, мадам. Это ведь ваше письмо. Все Раз вы нашли его, то я не могу ничего отрицать. Но хорошо, что признались. А теперь объясните, что значит не попал ли ты в руки военных властей? Ну. Я. Мы знаем всё. Мой муж, мы все. Я прошу вас Скажите, где мой муж? Комиссар взглянул на Уимзи. Мадам, мы боимся, что ваш муж мёртв. Вот, взгляните, это одежда, которую мы сняли с мёртвого человека. Лорд Питер достал из сумки одежду, в которую был одет погибший на момент обнаружения. Сюзанна буквально упала на стул, поднесла одежду к лицу и зарыдала. А! Да! Это его одежда. Я сама заживала и штопала её. О, дья! Когда Сюзанна Легрос немного пришла в себя, Она согласилась давать показания. Мой муж, dit-dit-dit en français, il s'équipait. Он он принадлежал немцам. Но в 1918 году, во время отступления, меон, и правда был ранен и потерял много крови. Однажды ночью он пришёл на ферму и попросил меня спрятать его, потому что он больше не хотел вываять. Я заботилась о нём, пока ему было плохо. А потом мы придумали историю, которую всем и рассказали. И каково же было его настоящее имя? Ой, ещё. Документы мы сожгли, а сам он никогда не говорил мне. А значит, не знаете, а его фамилия была случайно не Тейлор? Нет. Нет, совсем. Он взял это имя, когда поехал в Англию. И зачем же он поехал в Англию? А месье, мы ещё мы живём очень бедно. И Чин сказал, что в Англии у него есть кое-какое имущество. Он сказал, что если его продать, можно выручить неплохую сумму денег. А имя он поменял для того, чтобы его труд не поймали как дезертира. Правда, с продажи вещей возникли трудности, что он собирается продавать, я не знала. И он обратился за помощью к своему другу. Мой муж написал ему письмо, и тот очень быстро ответил. «У вас есть это письмо?» «Нет, месье. Он сжог его и даже не показал мне. Этот друг попросил у него что-то взамен за помощь. Что именно, я так и не поняла, но, кажется, ему нужны были какие-то гарантии». Прочитав письмо друга, муж заперся у себя в комнате и несколько часов писал ответ. Потом друг прислал ответное письмо, где сообщал, что поможет моему мужу. Только надо сделать так, чтобы в Англии не услышали ни о настоящем имени, ни о фамилии Легросс. Поэтому он выбрал себе имя Паул Тейлор. Почему-то, когда он придумал это имя, Он очень долго смеялся над ним. Так он и уехал в Англию, причём не взяв с собой никакого багажа. И вы абсолютно ничего не знали о том, что за имущество у него есть в Англии. И про его настоящую фамилию тоже. Я видел его настоящие документы, но мы сожгли их, и сейчас я я уже не помню. Но, если я не ошибаюсь, фамилия начиналась на К. К. Думаю, что если бы я услышала, я бы узнала ее. Лорд Питер оживился. Может быть, Крантон? Нет. Кажется, нет. Знаете, она была очень трудная, чисто английская... Я бы только с большим худом могла её выговорить. Понятно. А вот на этой фотографии случайно не ваш муж. У Имзе показал Сюзанне фотокарточку Крантона, которую он позаимствовал у инспектора Бландла. О, нет. Нет, не ложь. Это не мой муж. Этот человек совсем не похож на него. Вернувшись из Франции, Лорд Пипер Уимзи первым делом назначил старшему инспектору Бландолу встречу на кладбище, где и рассказал ему свою версию. С одной стороны, мы не на шаг не приблизились к разгадке спектра, а с другой стороны кое-что всё-таки проясняется. Судите сами. Легрос оказывается писал письмо какому-то другу в Англию. Этим другом вполне мог быть Крантон. Наверняка, то имущество, о котором шла речь, это ожерелье миссис Вилбрехем. По всей видимости, Легрос знает об ожерелье. Вероятно, узнал он об этом давным-давно от дворецкого Декона, который с тех пор успел умереть. Кстати, официально считается, что Декон умер от удара головой о камни. Но теперь, я думаю, не Легрос ли его прикончил? Да. Как бы там ни было, Легрос пишет Крантону в Англию. Тот не верит в то, что Джин мог что-то знать о тайнике, где хранится украшение, и просит доказательства. Тогда Легрос посылает ему очередное письмо, где, видимо, приводит достаточно веские доказательства своей осведомленности. И Крантон принимает его предложение и высылает необходимые для поездки в Англию документы. Легрос едет в Англию встречается с Крантоном, и они вместе отправляются на поиски драгоценностей. Как только они находят ожерелье, Крантон убивает соперника, закапывает его труп в могилу, прибирает драгоценность к рукам и благополучно исчезает. Вот. Как вам такой вариант? Что ж, если все так, как вы говорите, милорд, Когда нам надо искать Крантона. Хотя, честно говоря, мне кажется, он не тот человек, который будет заниматься подобными делами. Да, он известный вор и мошенник, но чтобы убить человека, я никогда не считал его способным на убийство. И ещё меня беспокоит, вилито Деймилор, и как не пойму, что он за птица. По его поведению можно сделать вывод, что он что-то знает. Но что именно? Когда было совершено преступление, он был болен и не вставал с кровати. Верно, но есть ещё один человек, который может что-то знать. Это его брат, моряк Джеймс Стодей, тот, что я узнала о нём, пока вы ездили во Францию казалось мне немного подозрительным. Он уехал из деревни ранним утром 4 января. Только вот до своего корабля он так и не добрался. В корабельной компании мне сообщили, что он в субботу прислал телеграмму с предупреждением, что не сможет приехать вовремя и задержится до вечера воскресенья. Своё опоздание он объяснил тем, что неожиданно почувствовал себя плохо. Ну, он мог заразиться гриппом от брата. Конечно, мог. Однако же на следующий день он, как ни в чем не бывало, отправился в плавание. Разве это не странно? У него было достаточно времени, чтобы съездить в Лондон, послать телеграмму, а потом вернуться сюда. То есть вы думаете, что он был замешан в преступлении и Вилли был в курсе? Ножет Вилли состоял в заговоре с Легросом. И так как он сам тяжело заболел, то решился поручить это дело брату. Тогда Джеймс Поттер встречается с Легросом, убивает его, закапывает на кладбище и с Ожегельем, уезжает в плавание. Выглядит логично. Только вот вопрос: как Вилли-то Джей связался с Легросом? И что самое главное, откуда Вилли мог достать поддельные документы для Легросса. Вот в этом и уязвимость этой версии. А для Крантона с его-то связями сделать поддельные документы не проблема. Вдруг Бландел жестом призвал Винди замолчать, а сам тихо подошёл к одному из памятников, резко сунул за него руку и из-за рукав вытащил оттуда чудака Пика. Ты заработаешь себе много проблем, если будешь ходить по кладбищу и подслушивать чужие разговоры, Пик. Понимаешь? А! Вы ничего мне не сделаете. Вы меня не задушите. Вам не нужен мёртвый Пик. Если бы вы знали, что знает Пик. А что ты знаешь? Ха, я, я видел, как он говорил с Вилли в церкви. Тот коловы нашли здесь. У него была брода. 8 до колокольне, один в могиле. Значит, 4 9. Вы что думаете? Ты не умеешь считать? Я умею. Вымзи с интересом посмотрел на чудака. Послушай, пик, ты умный парень. А когда ты видел, что Вилли тогда и разговаривает с бородатым человеком? Раз ты умеешь считать, ну-ка, посчитай. Вспомни, Пик и Красоумие считать. Это был понедельник, ночь понедельника. На ужин была холодная свинина и фасоль, а на Рождество была жареная курица и варёная свинина. Падре сказал, что надо быть благодарным за всё, что даёт нам Господь. Поэтому Пик ушёл ночью из дома, чтобы поблагодарить Господа. Ведь для того, чтобы благодарить, ходит в церковь, да? Дверь в церковь была открыта. И я потихоньку пробрался внутрь, понимаете? А в ризнице горел свет. Пик испугался и спрятался. Потом пришел Вилли Тадей, и Пик слышал, как они разговаривали в ризнице. «Янги!» — сказал Вилли. А потом Вилли крикнул и достал веревку из сундука. Он хотел повесть. Пиг боится. Пиг больше не хочет видеть, как вешают людей. Это и Пиг убежал. Но его там повесили. Восемь есть, вот девятый его. Ну вы всё равно не поверите. Ладно. Мне пора кормить моих свиней. В некоторое время Уимзи и Бландел молча смотрели, как чудак Пик уходит во свояси. Обеตน действительно что-то видел инспектор. Иначе откуда он знал, что в сундуке не хватает одной верёвки? Но, что касается повешения, это вряд ли. Мне говорили, что у него мать повесилась, когда он был ребёнком, и с тех пор он тронул с умом, так что он помешан на этой теме. Но что-то он видел. И похоже на то, что было это 30 декабря. Накануне падре, скорее всего, как раз говорил о благодарности за Рождество. Давайте-ка я это уточню. Поначалу падре, разумеется, долго не мог вспомнить, в какой именно день читал проповедь о благодарности. Но на выручку пришла миссис Венейблс, и стало ясно, что дело действительно происходило накануне 30 декабря. «Значит, следующий день был 30 декабря. Благодарю вас, падре, вы очень мне помогли. А вы, случайно, не помните, Вилли Тадей не приходил к вам в понедельник вечером?» Мистер Венейблс с надеждой посмотрел на жену. «Конечно, приходил. Он хотел поговорить насчет новогоднего перезвона». «Ну, помнишь, ты еще сказал, что у него какой-то странный болезненный вид?» «О, да, да!» «Ну, и потом бедняга действительно ужасно сильно заболел. В тот понедельник он пришел довольно поздно, около девяти часов вечера. После того, как он ушел, ты еще сказал мне, что не понимаешь, почему он не подождал до утра с этим разговором!» «Абсолютно верно, дорогая!» Лорд Питер крепко задумался... И пребывал в этом состоянии до самого вечера, когда ему на стол неожиданно положили письмо от мисс Хиллари Торпс. Мисс Хиллари. Как неожиданно. Ну-ка посмотрим. Так. Уважаемый, Уважаемый Морфид. Я вспомнила одну забавную деталь и решила написать вам. Не знаю, насколько это связано с убийством, тем не менее, думаю, что вы должны быть в курсе. В субботу перед Пасхой на колокольне я нашла листок бумаги с очень забавным текстом. Я хотела показать его паdre, но папе тогда было очень плохо, и я, конечно, забыла о своей находке. Честно говоря, там такие глупости написаны, что сначала я подумала, что его потерял чудак пик. Но мистер Годфри сказал, что почерк не похож на почерк Пика. В общем, посмотрите сами. Листок я вкладываю прямо в своё письмо. Если у вас будет свободное время, напишите мне и расскажите, имеет ли значение моя находка. Имеет ли, ли значение моя Хиллари находка. Торп. С уважением, Хиллари Торпс. Так-так. А вот и этот клесток. Я надеялся увидеть в полях фей, но увидел только дьявольских слонов с чёрными спинами. Хм. Не смысла не рифмы. На секунду, секунду. Опака. Я где-то видел точно такую же. Боже мой. Точно. Письмо Сюзанны Легросс. Здесь точно есть какая-то связь. А что если находка Хиллари — это кусок письма, которое Джин Легросс написал Крантону? Или Вилли Тедейл? Или кому-то еще? Надо показать это инспектору Бланделу. Бантер, заводи машину! Бантер! Старшего инспектора они встретили у отделения полиции. Когда они подъехали, мистер Бланделл как раз садился в свою машину. Вы ко мне, милорд. А я как раз собирался ехать к вам. Представляете, нашли и Крантона. Вот это да! Он в Лондоне и кажется сильно болен. Но тем не менее он в наших руках. Едем же к нему. А сию минуту. Бандер, только сходи, пожалуйста, отправь телеграмму Пандера, что мы уезжаем в город по делам. А вы, Бланделл, посмотрите-ка вот на это. Вот. Особое внимание уделите бумаге. Ну-ка. О-о-о. Это же точно такая же бумага, как и та, на которой написано письмо Сюзанна Легросс. Но текст... Решительно не понимаю, что тут написано. Я пока тоже. Но мне кажется, что это и есть отрывки из письма, которое Джинли Гросс послал своему другу в Лондон. Думаю, это какая-то подсказка, по которой можно найти тайник с ожерельем. Может, шифр? Или что-то в этом роде. Шифр? Странный шифр. Он уж слишком длинный. А вы можете его разгадать? Нет. Но можно попробовать. И потом, кто знает, может быть Крантон нам сможет в этом помочь. Едем же к нему скорее. Лорд Питер Винди. Надеялся, что лондонский вор Крантон сможет помочь ему разгадать шифр из листка, найденного в колокольне. Но он сделать этого не смог или не захотел. Правда, вид шифрованного послания едва не вызвал у Крантона сердечный приступ. Но, тем не менее, он настаивал, что не имеет к этой записке никакого отношения о том во вот всём остальном рассуждал намного спокойнее в частности подтвердил что действительно был под Новый год в приходе святого Павла Я буду говорить с вами абсолютно честно, господа. Да, я был в приходе святого Павла в Новый год. Признаю, что с сентября я ничего не давал о себе знать. И бороду специально отращивал с того самого момента, чтобы меня было сложнее узнать. Дело в том, что я знал, что оживелье миссис Вилбрахем должно быть там, в приходе святого Павла. Эта свинья мне сказала. Вы имеете в виду дворецкого декана? Да. Оживелье с самого начала было у него. А на суде он сказал мне, хочешь узнать, где драгоценка? в церкви. Спроси об этом Тейлора Паула или Вэти Томаса. Кто это? Спроси меня. Ты найдёшь их в приходе храма Святого Павла. Только вот вряд ли ты ещё когда-нибудь туда попадёшь. Я ведь твою не удалил тогда, а сейчас думаю, что надо было ударить. Потому что когда я приехал в приход, выяснилось, что таких людей там нет. Когда я спрашивал о них, мне рассказывали только какую-то чепуху про хохолаха. В субботу ночью вы съезжали оттуда. Почему? Честно говоря, мне показалось, что несмотря на всю маскировку, меня узнала жена декана. Она как-то странно на меня поглядывала. И что же вы скрылись и не стали предпринимать попытки разузнать что-нибудь про бести Томаса и Тейлора Паула? Не поднимались на колокольню, чтобы проверить, не спрятано ли там ожерелье? Честно говоря, я подошёл к ней, но дверь была закрыта. Да как вы объясните вот это? У Имзе положил перед Крантоном листок с шифром, найденный на колокольне, и Крантон вдруг стал белый как мел. Нет, я никогда. Я первый раз это вижу. А по-моему, это письмо, которое вам написал некто Джин Легрос. Раз нет? Никогда не слышал о таком имени. Нет! Уходите! Ну как, Крантон, скажите, сколько денег вы послали ему, чтобы он добрался до Англии? А может быть, Его убили. Нет! Уходите! Дайте мне лекарство. А! а! И Крантон вдруг действительно откинулся на постели и потерял сознание. У Имзи вызвал сиделку, и они с инспектором Бланделом предпочли отправиться в приход Святого Павла. Сегодня выяснить что либо у Крантона уже было невозможно. Теперь Лорду Питеру предстояло попробовать разгадать шифр, но это оказалось непросто. Ни один из традиционных способов дешифровки не подошёл, и Уэмзи уже готов был признать поражение, когда новое направление поисков неожиданно показал Падра. Он зашёл в кабинет к лорду Питеру вечером, неся в одной руке стакан пунша, а в другой тёплую муфту для ног. "Моя жена считает, что вам это может пригодиться, милорд. Ночи у нас холодные. Простите вы, вы что же пишете мелодию перезвона? А, нет, нет, я вижу. Это буквы, а не цифры. Слушайте, падре, а ведь правда похоже на запись перезвона." я просто пытаюсь разгадать тот шифр. И вот что я заметил. Количество букв в нём делится на 8. Так что вот у нас 8 колонок. Вполне возможно, нужно выбрать колокол и в мелодии перезвона На место его номера подставить букву нашего послания. Наверняка это Бетти Томас или Тейлор Паул. Ведь именно об этих колоколах упоминал Декан. Возьмем грэмчурский перезвон. Вариант с Тейлором Паулом тут отпадает, так как тенор в этом виде перезвона всегда последний. Так, а что с Бетти Томасом? Это же седьмой колокол. Б-га-ш-ми-в-ря... -бга Тиф. Не, да, что-то не складывается. Может, попробуем Кенски? Тейлор Паул начинает с пятой позиции. В. Потом 6. Ха. 4, Р, 7, А, 2, М, 8, Е. И так складывается. В раме. Да, тренер. Да. У нас получилось. Здесь же написано: в храме. Нет, это не может быть простым совпадением. Фух, я сию же минуту должен туда сходить. Можно я воспользуюсь вашими ключами? О, конечно, конечно. Как замечательно. Только вот где они? Агдес. Тут Лордо Питера пронзила новая мысль. Убить-ся, кто бы он ни был, тоже нужны были ключи от храма, причём и от колокольни, и от подвала в котором хранятся инструменты могильщика. Скажите, падры, а у кого есть ключи от церкви? Только у вас? Я, кажется, слышу, что у Джэка Готфри есть свой комплект. Да, но не полный. У него нет ключей от подвала, они ему ни к чему. А ключи от подвала есть только у меня и у могильщика, мистера Готбеда. А есть ли у мистера Готбеда ключи от колокольни? Нет. А только звонится на самый верх, мистеру Готабедо. Лест совершенно не нужно. То есть получается, что единственный комплект, в котором есть и ключи от верхнего яруса колокольни, и ключи от подвала это ваш. Ну да. Странное дело. А человек, который тогда приставился с тивином драйвером, случайно к вам не приходил? Tata. Я, я только из дали его видел, милорд. На дознании говорил об этом. А знаешь, может быть, он общался с тобой? Нет, нет, Теудор. Но ты забываешь одну вещь. Как раз в те дни ключи потерялись. Мы их нашли только спустя неделю у двери резиденции. А тогда в субботу Тебе даже пришлось ждать год обеда, чтобы попасть в храм. А, да, да, да, да, точно. Ты как всегда всё помнишь, дорогая. Должно быть, перед тем, как идти на занятия, я ставил ключи в резнице, кто-то увидел их и взял. Но кто это был, я даже не могу предположить. Вот мы. Милорд, неужели вы думаете, что ключи брал убийца? Мистера Венейблса чрезвычайно расстроила это известие, и Уимзи поспешил откланяться, передав Падре на попечение его жены. Несмотря на расшифровку послания, в деле появлялось все больше вопросов. Если ключи были украдены в канун Нового года, значит Грантон не имеет к этому отношения, потому что его еще не было в деревне. Вилли Таддей зачем-то приходил к Падре вечером 30 декабря и мог тогда выкрасть ключи, но он не мог подбросить их обратно, четвертого и дворя. Хотя остается вариант, что ключи выкрал Вилли, а вернул ключи его брат, загадочный Джеймс Таддей. Но если так, тогда Крантон оказывается вне дела, однако... Но не может быть, Крантон явно знает что-то прошифрованное послание. Ох, если бы можно было уговорить Тейлора Павла или Бетти Томаса рассказать о том, что эти колокола видели в ту ночь. Эй, Тейлор Павел! Уимзи был уже на колокольне. Сверху в сумерках виднелись монументальные очертания колоколов. Ну, хватит их. Я уже скоро буду как чудак пик. Пришёл сюда и разговариваю с колоколами. Но ведь есть же у них и языки. Почему же они молчат? Надо посмотреть, нет ли здесь тайника. Ну-ка, зашёл фонайк. Так, тут пусто. Тут и тоже В самом тёмном и грязном углу комнаты лорд Питер заметил пятно, которое было заметно чище, чем остальной пол. Должно быть, кто-то совсем недавно отмыл здесь пол. Значит, что-то надо было отмыть. Крошь. Но при ещё какие-то следы. Так, так. А это что? В воображении лорда Питера уже разыгрывались страшные картины расправы на колокольне, но очередная находка оказалась довольно прозаической. Неподалёку от светлого пятна Лежала пустая пивная бутылка. По-видимому, ее откатил порыв ветра. Да, а Ларчик-то просто открывался. Какой-нибудь рабочий забыл я тут, поэтому и на полу. В этом месте совсем тонкий слой пыли. А я-то дурак, уже напридумывал себе не весь что. Тем не менее, нужно забрать бутылку с собой. Вдруг на ней остались какие-нибудь отпечатки пальцев. Но узнать это Уимзи было не суждено. Тем же вечером служанка Эмили, убираясь в комнате Бантера, слуги лорда Питера, взяла с его стола пустую бутылку и дочисто отмыла ее под краном. Выйдя на следующий день к завтраку, лорд Питер стал свидетелем драматической сцены. Бантер распекал Эмили, та рыдала, а рядом стояла, залабывая руки, миссис Вен Эмилс. Ах, милорд... Мы так перед вами виноваты. Эта глупенькая девушка не замышляла ничего плохого, но, боюсь, она помыла бутылку, которая стояла у вас на столе. Но мы не знали, что это может быть важной уликой. Да, ну что я могу сказать? Что случилось, того не верну. Я сам виноват, надо было спрятать ее поглубже. Бантер? Дамил, э -э, приготовь мне чай. И, пожалуйста, выброси эту бутылку. Думаю, от этикетки на ней всё равно не принесли бы особой пользы. <клев> Эмили, если ты сейчас же не прекратишь плакать, твой молодой человек тебя не узнает. Иди, помойся. Ну-с, я, пожалуй, попробую за утренним чаем еще немного поразмыслить над шифром. Все-таки мне кажется, что там должно быть более конкретное указание на то, где именно было спрятано ожерелье. Потому что обыскивать храм можно бесконечно, и так ничего и не найти. Однако все попытки разгадать шифр оказались тщетными, и лорд Питер решил наведаться в пивную «Красная корова» где и выяснил, что бутылками, вроде той, что была вчера найдена на колокольне, в округе почти никто не пользуется. Вот только «Тодей» недавно заказывали себе несколько кварт, специально для Джеймса «Тодея», привыкшего именно к таким дозировкам в своих морских странствиях. Как интересно! И ведь чудак Пик, помнится, говорил, что 30 декабря видел? Видит «Тодея» в храме с веревкой в руках. Надо бы с ним потолковать. «Тодей» Вы видели тогда я на месте не оказалась. Дома была только его жена Мэри. А может быть, всёно и к лучшему. Миссис Тай, надеюсь, да. вы простите меня, если я на несколько минут вас оторву. Скажите, вы ведь помните человека, представившегося Стивеном Драйвером? Да, милорд, я видела его пару раз. На допросе мне сказали, что найденное тело может принадлежать ему. Хмм, эта версия не подтвердилась. Мы нашли этого парня, и он жив. А вы когда-нибудь видели этого самого драйвера до того, как он приехал в деревню? Может быть, он кого-то вам напомнил? Нет, мёрт. Странно. А он сказал, что сбежал из деревни, подумал, что вы узнали его. Ну что ж, хорошо. А вот этого человека вы не узнаёте? В Имзе показал мэри टुडे фотографию Крантона в времён расследования дела о краже ожерелья. Ох. Это, вот они, Форт. Я помню его. Это Крэнтон. Он украл ожерелье. Его посадили в тюрьму в то же время, что и моего первого мужа, милорд. Вы, наверное, всё уже знаете об этой истории. Неужели? Он и был этот драйвер? Совершенно верно. Миссис Тадей, вы не подозревали об этом? Нет, милорд. У меня даже мысли такой не было. Если бы я знала, я бы обязательно поговорила с ним. Я бы заставила его сказать, куда он спрятал ожерелье. Вы же знаете, что этот подлец на суде утверждал, что украшение забрал мой первый муж. Я бы доказала, что это не так. Ведь это Крантон впутал моего мужа в это дело. В этом не может быть никаких сомнений. Вы уверены? А Крантон на допросе рассказал, что на суде как раз ваш муж, мистер Декен, ему сообщил, что ожерелье спрятано здесь, и чтобы узнать, где оно, надо спросить у Тейлера Паула и Бэтти Томаса. Впрочем, ладно. Скажите мне, пожалуйста, видели ли вы когда-нибудь Вот это письмо. У Имзе показал мистер Тудей зашифрованное письмо, и вдруг окрестности огласил истошный вопль. Откнись! Откнись, злой! Это что? Воры грабят? Боже праведный, я и запою, что у вас есть, попугай. <решит> Ты меня изрядно напугал, старина. А, ну так о чём мы говорили? Ах, да. Видели ли вы когда-нибудь это письмо? Никогда, милорд. В Имзе мог поклясться, что перед тем, как попугай прервал Мэри, она собиралась сказать прямо противоположное. Выражение глаз миссис Тюдей сразу же изменилось. Теперь она будто смотрела не на лорда Питера, а сквозь него, куда-то вдаль. Странное письмо. Признаться, По-моему, здесь написан какой-то бред. А откуда у вас оно? Ну, его нашли в церкви. И мы подумали, что его потерял Крантон. Но он, конечно, отрицает это. Попугай вдруг распушил перья и с довольным видом уселся на притолку. Надо идти в церковь! Надо идти в церковь! Ну, ну, кого? Не говори, мэри, надо идти в церковь! «Джой! Джой! Идем, Джой! Задите в церковь!» Миссис Тодей быстро встала, засунула птицу в клетку и накрыла ее тряпкой. <с> «Как же он мне надоел! Это он подхватил ночь, когда Винни был очень плохо». Бедняга бредила, а попугай запомнил его слова. И теперь постоянно заставляет меня вспоминать эту ужасную ночь. Ну, замолчи, Джо. Ну, хватит, хватит. Всю дорогу до дома Падре Уимзи думал о странном взгляде и поведении Мэри Тодэй в конце разговора и о странных криках попугая. «Колокола! Колокола! Не говори, Мэри!» А на следующее утро выяснилось, что ни Мэри, ни Вилли не пришли на службу в храм. Мистер и миссис Вен Эйблс озабоченно качали головами. «А я надеюсь, что с ними все в порядке. Даже и не припомню, когда они последний раз пропускали службу, не считая того времени, когда Вилли был болен». «А они больше и не пропускали ни одной службы. Может быть, Вилли снова простудился?» Будем надеяться, что они появятся на дневной проповеди. Волнение за Тудеев заставило лорда Питера самого прийти на дневную проповедь. Увы, их сноуинг оказался в церкви, и падре на этот раз явно забеспокоился всерьёз, так что даже однажды сбился. Тем не менее, именно его слова неожиданно помогли Уинзе наконец разгадать таинственный шифр. И он Вознесся на крыльях Херувима И он сидел среди трубящих ангелов Ну конечно! В шифре же тоже упоминаются трубящие Херувимы Ну-ка, ну-ка, где у нас тут скульптуры ангелочков? Ага, в Южном Нехе Значит, где-то там и есть Ик. Конечно, ожерелья в нем уже нет, однако даже находка пустого тайника уже докажет нам, что шифр действительно связан с украшением. И что все трагические события, происшедшие в приходе храма святого Павла, тоже связаны с украденными драгоценностями. Тогда, если послать это шифрованное письмо в тюрьму на Витстоуне для сверки почерка и выяснить, знают ли там такого Джина Легроса, появится реальная возможность установить его личность. Понять, черт возьми, наконец, Кто же он на самом деле и найти связь между ним и Крантоном. И если эта связь будет найдена, то Крантону надо быть настоящим любимцем Фортуны, чтобы избежать обвинения в убийстве. После воскресной трапезы Уимзи рассказал о своих догадках относительно тайника мистеру и миссис Вен Эйблс. Падре был в восторге. Господи, как прекрасно, как, как все символично. И все сходится, надо немедленно осмотреть место, где может быть тайник. Нет, нет, нет, не сейчас, Таудор, не сейчас. А, конечно, конечно, дорогая, не сегодня. Не сегодня. Не стоит приносить в храм лестницу в воскресенье. Мы займёмся этим завтра. Но скажите, лорд Питер, а кто же получается составил шифр? Неужто Декан выходит так подре? Собственно, я сразу так и подумал, как только стало ясно, что он основан на записи колокольного перезвона, ведь Декан был звонарем. Да, да. А потом он, видимо, послал его Джину Легросу, возможно, для того, чтобы тот помог ему осуществить победу из тюрьмы. Шифр был гарантией того, что Легрос получит часть прибыли от продажи ожерелья. И Легрос... Ждал столько лет, прежде чем попытаться воспользоваться этой подсказкой. Но у него были довольно веские причины не появляться на территории Англии и Падра. Кроме того, он мог передать шифр кому-то ещё, например, Крантону, чтобы тот помог ему. Может быть, у него возникли трудности и с расшифровкой. Тогда он и обратился к Крантону за помощью, чтобы тот организовал его приезд в Андрею по подложным документам и помог в поисках Жереля в обмен на часть прибыли. Понятно. А когда они нашли Ажелье, Крантон убил Легроса. Господи, как же печально осознавать, что столько людей погиблые из-за каких-то камешков. Лорду Питеру казалось, что воскресенье тянулось невообразимо долго. Но наконец наступил понедельник, и сразу же произошло множество событий. Во-первых, из Мейдстоунской тюрьмы, куда шифрованное письмо отправили на экспертизу, пришло подтверждение. Очерк действительно принадлежит декану. Во-вторых, В сенях у Падре объявился встревоженный старший инспектор Бландау. Вы меня простите, милорд, но показывать записку Мэри Тодей было не очень осмотрительным поступком. Она сбежала, уехала первым поездом сегодня утром и Вилли Тодей с ней. Боже мой! Я думаю, ожерелье у них. Иначе в побеге не было бы смысла. Вы правы. Я совсем не ожидал такого развития событий. Я тоже. Впрочем, далеко им не убежать. Мы уже снарядили за ними погоню. Но это еще не все новости. Представьте себе, мы теперь знаем настоящее имя Джина Легроса. Сколько же новостей для одного утра. И как его звали? Мсье Розье обыскал дом Сюзанны и нашел там его старый армейский медальон. Настоящее имя Легроса Артур Коблей. Признаться, мне это ни о чём не говорит. Ну зато вам, наверняка, как что-то скажут место его рождения. Небольшой посёлок неподалёку от Дартфорда. Примерно в миле оттуда было найдено тело Декода. Так. Вот всё и проясняется. Вот именно. Судите сами. Коблей именно тогда был призван в армию. Ему предстояло пройти несколько километров пешком по лесу до вокзала. А декан как раз сбежал, и очевидно, что в лесу они встретились. Кобль увидел на декане тюремную одежду и решил сдать его полиции, но декан ему сказал: "Не выдавай меня, и я сделаю тебя богатым, ведь я знаю, где находится ожерелье. Помоги мне, и я расскажу, где оно спрятано". На это Кобль ответил: "Как я могу помочь? Я отпущу тебя, а где потом мне тебя искать?" В итоге, дек, который сказал Коблю, что у него есть записка, в которой указано, где тайник. Как только шифр оказывается у Кобля в руках, он решает убрать соперника и убивает его. Однако его ждёт разочарование. Разгадать шифр он не может, поэтому решает немедленно бежать во Францию, чтобы там спокойно разобраться с запиской и выяснить, где же рели. Как вам такой вариант? Ох. Фу-фу-фу. Когда причём тут Крантон? Он ведь точно был здесь на Новый год. И кого тогда видел чудак Пик в церкви ночью 30 декабря? И как было совершено убийство? Я не могу ответить на все эти вопросы сразу, милорд. Но когда мы найдём Тадеу и арестуем Крантона, всё сразу станет ясно, уверяю вас. Если я не обнаружу у кого-нибудь из них ожерелье, я съем свою шляпу. О, кстати, я хотел сказать вам, что мы как раз собираемся смотреть тайник, где Декон прятал ожерелье. Угу. Mm -hmm. Да. Мы с падре разгадали шифр. Остаётся только проверить нашу догадку. Вы с нами? Ох, конечно, конечно. Мистер Вейнеблс уже подготовил лестницу. И дожидался лорда Питера в храме. У имзе приставил лестницу так, чтобы её верх упёрся в две изящные фигурки трубящих херувимов. Помню, в детстве я очень любил лазить по таким лестницам. О, кстати, Бландл, помните тот крючок, который вы нашли в кармане убитого? Да, милорд. Мы так и не поняли, что это. Смотрите, всё очень просто. Чтобы достать то, что спрятано в тайнике, нужно просунуть крючок на верёвке в нишу, за хирувимами и таким образом подцепить ожерелье. Может быть, именно в тот момент, когда Легрос или как там его, некто Кобрей готовил эту удочку с виллитадеем, чудак Пик его увидел его и подумал, что он собирается кого-то повесить. Но а мы сейчас тоже как раз его крючком и воспользуемся. Так. Так. А вот это и нигде действительно. Ох. Довольно глубокий. Подождите-ка. Дьявол. Лорд. Отца, да. простите. Простите. Тут совсем ничего не видно. Пожалуй, придётся сломать тайник, чтобы убедиться, что над ним ничего нет. Бландл. Да-да. Мне нужен молоток или палка какая-нибудь. Падра, обещаешь, что херувимы не пострадают? Я надеюсь. Андэл выбежил из храма и вскоре вернулся, держа в руках небольшой железный прусок и гаечный ключ. Он им заспустился, взял прусок, вернулся к тайнику и ударил по нему. В следующий момент, ногам Падры упал какой-то блестящий предмет. Ожерелье праведный Падры. Что это? Ожерелье? Ожерелье? Ожерелье, Господи. Инспектор Бландел с трудом оторвал глаза от драгоценности и посмотрел на Уимзи, который так и стоял на верхней ступеньке лестницы с чрезвычайно озадаченным видом. Да? Это ожерелье. И надо признать, инспектор, мы с вами ошиблись. Никто его так и не нашёл. Никто никого за него не убивал. Мы ошиблись. Вся наша охота Одна сплошная ошибка. Всю следующую неделю лорд Питер Уимзи провёл в состоянии глубочайшего уныния. Мало того, что драгоценность, как выяснилось, никто не брал, и следовательно, всё его расследование было ошибкой, так ещё и из Франции пришла неутешительная телеграмма от комиссара Розье. Тот показал Сюзанне Легрос фотографию Кобля, и она не признала в нём собственного мужа. У Имзи окончательно перестал что-либо понимать и решил в первый раз в жизни признать своё поражение. А это означало уехать из подгостеприимного крова мистера и миссис Вейнеблс. Думаю, мне пора, падре. Наверное, было бы лучше, если бы я не вмешался тогда. Многое стоило оставить так, как было. Я да. я много ошибался. Но ну что вы, ми лорд? Вы сделали всё, что было в ваших силах. Теперь всё в руках Господа. Он знает и видит то, что недоступно нам. Да, вы правы, падер. Теперь всё в руках Господа. Пусть всё будет так, как должно быть. Наверное, я просто хотел прыгнуть выше головы, взвалив на себя непосильное дело, пытался показаться умнее, чем есть на самом деле. Ещё раз прошу прощения за всё. Ну что ж вы, милорд. Теперь мне пора. Благодарю вас за гостеприимство. До свидания. Перед тем, как уехать из деревни, Уимзи зашёл в последний раз взглянуть на церковь, задержался на кладбище, где Хезики Лавендер отчищал надпись на одном из памятников. Посмотрел вверх на мирно спавшие в этот погожий день колокола. Ему предстояло ехать в Лондон, где старший инспектор Бландл готовился предъявить Крантону обвинение в убийстве Джино Легроса. Сказать по правде, Лорд Питер почему-то уже и сам не верил в то, что Крантон действительно виновен. Однако решил всё-таки ещё раз допросить Матёрова вора и наконец-то оказался прав. А, вот и вы, господа. Да-да, я ждал вас. Конечно, если надо кого-то в чём-то обвинить, то всегда выбирают Крантона. Я уже привык. Не буду даже и говорить вам лишний раз, как меня оскорбляют подобного рода подозрения. Но я расскажу вам, как все было на самом деле. С чего начать? Начинайте с самого начала, Крантон. У нас много времени. Что ж, извольте. Тогда вам, наверное, будет интересно узнать о том, что за несколько месяцев до Рождества я получил письмо от Декона, который писал о том, что собирается вернуться за ожерельем от декана? Да-да, от декана. Признаться, меня это тоже крайне удивило. Но из текста письма всё быстро стало ясно. Выяснилось, что декан, сбежав из тюрьмы, в течение нескольких дней скитался и в третью ночь встретил в лесу одного парня. По его словам, тот был абсолютно пьян. Декан не хотел убивать его, просто думал напугать и прогнать, но не рассчитал силу удара. Тогда, убив его, Он решил забрать его форму, рассудив, что в таком виде его отправят на фронт. Не самый, конечно, лучший вариант, но зато там его никто не будет искать. А парня он надел в свою тюремную одежду и сбросил тело в карьер, где его и нашли несколько лет спустя и приняли за самого Декона. Уимзи присвистнул, и они с Бландалом переглянулись. До ближайшего города он доехал без проблем, а оттуда, повстречавшись с группой призывников, отправился в Лондон. В дороге его крепко подпоили, и Декан не помнит, что было дальше. А очнулся он уже в поезде на французской территории. Вскоре их полк прибыл на место назначения. Они двинулись пешком к линии огня. Дальше, как писал Декан, он попал в сущий ад. Все вокруг полыхало и гремело. В этой суматохе он потерял свой отряд, потом что-то ударило ему в голову, он упал и потерял сознание. Спустя некоторое время его нашла какая-то девушка. Сюзанна Легрос. Возможно, он не упоминал имени. Так вот, эта девушка помогла Декану. Они придумали историю про то, что он якобы потерял память о том, Самым сложным моментом в осуществлении этого плана было изобразить, что он не знает английского. Пару раз его чуть было не поймали на этом. Однако все обошлось. Хорошо. А теперь расскажите нам об ожирении. О, да, я как раз к этому подхожу. К возвращению на родину за украшением Декона подтолкнуло одно событие. Однажды ему на глаза попалась газета, в которой была статья о том, что найдено тело беглого заключенного. По официальной версии оно принадлежало Декану. Это была газета от 1918 года, а на глаза ему она попалась только в 1924 году. Так он и узнал, что в Англии считают, что он погиб. Сначала он и не думал ничего предпринимать. Во Франции у него было все, хозяйство, жена, дети, словом, он был вполне счастлив. Однако, некоторое время спустя, дела на его ферме ухудшились. Естественно, у него появился смысл, что можно найти ожерелье и продать его, и на эти деньги поднять хозяйство. Только он не знал, с чего начать. Тогда он и написал мне. Больше ему некому было обращаться. Только с моими связями он смог бы потом продать это ожерелье. Знаете, сначала я было отказался от его предложения о сотрудничестве. Он в последний момент передумал и решил ему помочь. Конечно, за определённое вознаграждение. В ответном письме я сообщил ему, что согласен, но только при одном условии. Он должен предоставить мне информацию о том, где находится сокровище, чтобы я был уверен, что он не предаст и не обманет меня. Разумно, вот именно. И в итоге он прислал мне этот шифр. Так чтобы я не сомневался в том, что шифр верный, сообщил, что я могу съездить в приход храма Святого Павла и подтвердить это у некоего Тейлера Палла, который живёт по соседству с Бетти Томасом. Но при этом посоветовал дождаться его приезда, а не пытаться разгадать шифр самому. Я подумал, что он прав, ведь если я обращусь к этим парням, то они тоже, возможно, захотят получить деньги за информацию. Поэтому я выслал ему некоторую сумму денег на дорогу, кое-какую одежду и необходимые документы. Тоже на имя Тейлора Паула ничего лучше мы не придумали. И 29 декабря он приехал. Это мы знаем. Когда он сошел с корабля, он телеграфировал мне, что через день уже будет в Лондоне с ожерельем в руках. Я написал, что хочу сам поехать с ним в деревню за украшением, но ни 30-го, ни 31-го года. Так и не получил ответа. Тогда я решил поехать в деревню и выяснить, что там происходит. Помнится, мы с вами как раз встретились там на дороге, милорд. Ну, а что было потом, вы и сами знаете. Мы остановились в деревне и попытались разузнать что-нибудь о Пауле Тейлере. Да, именно. И представляете, какой меня ждал сюрприз. Мистер Паул Тейлер и мистер Бэтти Томас оказались колоколами. Вы можете такое себе представить? А от моего Паула Тейлора, то есть Декона, не было ни слуху, ни духу. В общем, стало понятно, что надо идти на колокольню, и я даже смастерил для этого целый набор отмычек. На это ушло два дня, поэтому к церкви я пошел ночью в субботу. Было около полуночи. А теперь представьте себе, каково же было мое удивление когда я обнаружил, что дверь открыта. Что бы вы подумали на моем месте? Что Декон как раз там. Правильно. Так рассудил и я. И вошел внутрь, чтобы проучить его. Следующая дверь тоже была открыта. И я поднялся на колокольню. Там было очень темно и тихо. Близнецу, у меня даже мурашки побежали по спине. Было ощущение, что из темноты на меня смотрит сотни глаз. Да, я знаю. Там крайне подавляющая атмосфера. Кажется, будто колокол вот-вот спустится и поглотит тебя. Значит, вы понимаете. А теперь вы образите. Стоило мне включить фонарик и посветить на пол, как я увидел декана. Мертвее не бывает И весь обвязан веревками Как большая посылка И тут представьте себе Я вдруг услышал шаги на лестнице Кто-то поднимался наверх Я быстро вышел И поднялся к следующей двери Буквально через пару секунд Кто-то вошел в помещение Где лежал труп Боже! Воскликнул он Было очень темно Так что я не разглядел, кто это был. Как мне показалось, парень потащил тело вниз по лестнице. Простояв ещё пару секунд, я подумал, что пока там внизу кто-то делает свою грязную работу, лучше бы побыстрее избежать отсюда. Знаете, я понял, что ненавижу колокола. Проходя мимо, я случайно задел один из них. И он издал звук тихий, но ужасающий. В общем, я чуть богу душу не отдал от страха. Пули выбежили из церкви и припустил вон из деревни. Переночевал в каком-то сарае, а на утро первым же поездом уехал в Омду. Катите, вельте. А где нет, господа? Но всё так и было. Питер Уимзи склонен был верить рассказу Крантона. Для проформы лондонскому вору было сказано, что он все еще остается под подозрением, но в действительности и Питера Уимзи, и старшего инспектора Бланделла его история убедила. К тому же выяснилось, что полиция нашла Таддеев, без предупреждения уехавших из прихода святого Павла в неизвестном направлении – Именно их было решено допросить сразу после Крантона. Лорд Питер обратил внимание на то, что по контрасту с уверенным в себе Крантоном, Вилли Тодей казался воплощением отчаяния. Даже его жена Мэри, и та, хоть и была напугана, всё же производила впечатление человека, который будет бороться за правду. Сам Вилли Тодей, похоже, опустил руки. Нам нечего вам рассказывать. Не понимаю, почему мы здесь. Нам нечего вам рассказать. Мы так уже натерпелись. Нам на что нельзя было уезжать? Мы ни в чём не виноваты. Что? Что? Что? Что у вас есть против нас? Мы имеем право делать то, что хотим. Я не хочу, чтобы допрашивали меня. Оставьте её в покое. Тей. Вы находитесь в незавидном положении. Вы же знаете о том, что Декон возвращался в деревню. Не правда ли? И наверняка виделись с ним. А теперь он убит. И многие факты говорят о том, что убили его именно вы. Мне нечего вам рассказать. Мы ничего не знаем. Хорошо. Но миссис Тадей тоже наверняка поняла, что Декон жив. Не правда ли? Миссис Тадей Вы ведь сообразили, что ваш брак с Уильямом Тадейм таким образом не действителен. Да, да, ми лорд. Это произошло после того, как вы показали мне письмо, написанное его рукой. Значит, тогда же вы поняли, что человек, которого обнаружили в могиле леди Торпс, Декон, верно? Да, да, ми лорд. Я подумала тогда об этом. Вообще, после нашего разговора я поняла многое, чего не понимала. И не знала раньше. А почему вы не сказали, что узнали почерк своего первого мужа, когда я показал вам письмо? Впрочем, я знаю почему. Вы испугались, что если признаетесь, то у Вилли будут проблемы, да? Да. Но он ведь тоже к тому моменту уже прекрасно знал о том, что Декан жив или, по крайней мере, был жив до самого недавнего времени, не правда ли? Мэри, не говори ничего, не не отвечай. Они только вывернут твои слова так, что всё обернётся против тебя. Нам нечего больше вам сказать, хватит. Хватит достаточных вопросов, достаточно. Не думаю. Разве вы не понимаете? что если вы расскажете нам всю правду, и мы поймем, что ваша жена действительно ничего не знает, то мы перестанем задавать вопрос. Мы же понимаем, что кто-то из вас определенно владел информацией. Иначе бы вы, Мэри, не сделали бы тогда столь поспешный вывод о том, что обнаруженное тело принадлежит вашему первому мужу. Если вы, Вилли Тадей, будете утверждать что ничего не знали и никак не причастных к происшедшему, тогда у меня появляется основание думать, что виновна в случившемся ваша жена. Могу приложить и другую ситуацию. К примеру, Мэри знала о том, что её первый муж жив, и в тот день решила рассказать вам об этом. Ну, а вы сказали: что не пойдете в храм с женщиной, которая... Прекратите. Еще одно слово, и я не ручаюсь за себя. Боже мой, ничего такого не было, милорд. Она ничего не знала. Я знал и хотел сохранить это в тайне все. Ни слова больше. Что ж, вы имеете право не отвечать на вопрос. Но мне жаль, что вы повели себя именно так. Прекратите ведь суд вряд ли вам поверит. Я думаю, судья решит, что вы не просто знали, что Декон был жив, вы еще и встретили его в церкви ночью 30 декабря». Сказав это, лорд Питер немного помолчал, ожидая реакции Тодея. «В конце концов, есть же еще и чудак Пик». «Я думаю, что он не настолько сумасшедший, чтобы придумать историю о том, что видел и слышал той ночью в церкви. Человек с чёрной бородой, голоса в ризнице, вели тогда и с верёвкой в руках. Кстати, а зачем мы тогда приходили в церковь? Может быть, вы увидели там свет и решили посмотреть, что происходит?» М? А в Ризнице вы обнаружили какого-то подозрительного человека. Вы окликнули его, обнаружив в своё присутствие, и когда этот человек заговорил, вы поняли, что это Декон, и что его появление совсем нежелательно для вашей семьи. Поэтому сначала вы решили договориться с ним по-хорошему. Наверное, предложили ему те самые 200 фунтов, чтобы он молчал, а сами обещали молчать о том, что видели его. Потом вы решили, что его надо связать, чтобы он не сбежал. Только вот не могу понять, как вам удалось заставить его согласиться на это? Впрочем, это не так важно. Факт тот, что вы связали его и оставили в резнице, а сами пошли и украли ключи у мистера Бен Эйблса. Затем вы вернулись в церковь и перетащили связанного декона на колокольню. И вы не могли понять, как вам удалось заставить его согласиться на это? Потом вы должно быть принесли ему поесть и попить. Миссис Тей об этом нам тоже, наверное, может рассказать. Миссис Тей. Вы не заметили тогда пропажи одной большой бутылки пива, одной из тех, что вы покупали для Джеймса? Этот вопрос явно насторожил миссис Тей, но она ничего не ответила. На следующий день вы, мистер ТТ, отправились в Волбич за деньгами, но по дороге вам стало плохо, и вы не смогли самостоятельно добраться до дома, чтобы освободить Декона и отдать ему деньги. Неприятная ситуация, да? Жену вы не хотели посвящать в эту историю, тогда решили попросить о помощи вашего брата Джеймса. Ну же, Таддей, так все и было, верно? Я не буду ничего отрицать, не буду и подтверждать ваши слова. Скажу только одно. Но я никогда ни слова не говорил своему брату Джеймсу о Декане. Ни слова. Это правда. Хорошо, хорошо, допустим. Что случилось в период с 30 декабря по 4 января, я не знаю, но результатом этого было убийство Декона. Кто это сделал, мы не знаем. И кто закопал тело в ночь с 4 числа, мы тоже не знаем. Но этот кто-то был настолько осмотрителен, что избавился от всего, что могло помочь при опознании трупа. Лицо изуродовано, пальцев, чтобы взять отпечатки, нет. Мы знаем, что вы не могли похоронить его сами, так как в то время вы были больны, но что касается убийства, это другой вопрос. Понимаете, Тай? Деккан умер вовсе не от истощения. Медицинская экспертиза показала, что Деккан ел незадолго до смерти. То есть умер он с полным желудком. Вы не могли кормить его после утра 31-го числа. Если мы предположим, что вы не убили его до этого момента, тогда кто кормил его после 31-го? Кто покормил его, а потом убил и вытащил из колокольни в ночь 4-го января? Кстати, в этот момент в колокольне был свидетель, который видел труп и опознал его. Свидетель который а а, а! Вдруг раздался грохот. Глаза Мэри Тудэй закатились, на лице не было ни кровинке. Она упала в обморок и растянулась на полу. Уильямс понял, что этот допрос больше ничего не даст. Ничего не оставалось, как отпустить Тадэя домой. Несмотря на их подозрительное нежелание отвечать на вопросы, ничего конкретного против них у полиции не было, и даже старшему инспектору Бланделу пришлось скрепя сердце это признать. Да, закон есть закон, лорд Питер. Чтобы наказать Вилли Тадей, нам ещё предстоит немало поработать, потому что непонятно, когда и как он это сделал, если 30-го и 31-го декабря. Тогда зачем он после этого ездил за деньгами в Волбич? С другой стороны, если Деккан был жив до 4-го числа, тогда кто его кормил? Твили ведь в эти дни не вставал с постели. Думаю, что-нибудь сможет прояснить Джеймс Тадей. Вы ведь уже написали ему на корабле, что нужно как можно скорее приехать для дачи показаний. Конечно, милорд. Вроде бы он уже в пути. Прекрасно. Ну, а я пока скажу лишь одно. Тот, кто убил декана, настоящий благодетель. Он избавил общество от этого негодяя. Я бы тоже, не задумываясь, убил бы его. Вообще, может быть, я это и сделал. А может Пад? А может Хэзики Лавендер? Не думаю, что в вашем списке настоящую убийцу. А вот Джеймс Тоддей действительно нужно дождаться. Будем надеяться, мы от него что-нибудь узнаем. Но Джеймс Тоддей поначалу не горел желанием помогать следствию. Он приехал через 3 дня и на первом допросе спокойно рассказал свою историю, не углубляясь в детали и подробности. М -м -м, мистер Блендолл «Все дело в том, что в поезде по пути из деревни я почувствовал, что мне не здоровится. Скорее всего, я заразился гриппом от брата. Поэтому, добравшись до Лондона, я отправил телеграмму на работу и предупредил, что опоздаю. День провел, сидя у камина, в холле гостиницы на Ливерпульской улице. К вечеру выяснилось, что свободных комнат нет, поэтому я пошел в другой отель». «Не помню, в каком я в итоге остановился, но, смею вас заверить, там было очень мило, чисто и уютно». История была вполне правдоподобной, но вскоре выяснились новые обстоятельства. Оказывается, кто-то, по описанию похожий на Джеймса Тоддея, 4 января брал на прокат мотоцикл. Джеймс Тоддея всё отрицал, но у полиции уже возникли на его счёт серьёзные подозрения». Лорд Питер Уимзи довольно потирал руки. «Вот что я думаю, Бланделл. Давайте-ка устроим братьям-то дэям очную ставку. Пусть они окажутся одни в комнате, и при этом там будет скрытый микрофон. О, конечно, это не очень этично, тем не менее, вы увидите, что многое удастся выяснить». Так и сделали, и вскоре братья встретились в приемном кабинете Скотланд-Ярда. После непродолжительного молчания слово взял старший. Что ж, Уильям, скажи мне, что они знают? Насколько я понял, Джеймс, практически всё. Хорошо. Тогда позволь мне взять вину на себя. Я не женат, а ты должен подумать о Мэри и детях. Я только хотел спросить, неужели не было никакого другого выхода? чтобы избавиться от этого парня, не убивай его. Я тоже хотел задать тебе именно этот вопрос. Ты хочешь сказать, что это не ты убил его? Конечно, нет. Я был бы последним дураком, если бы сделал это. Я хотел избавиться от него, но совсем другим способом я предложил ему 200 фунтов, чтобы он уехал и больше никогда не возвращался. Если бы я не заболел, я бы отдал ему деньги, и он навсегда бы исчез из нашей жизни. Джеймс Гат был уверен, что это ты убил его, но я и пальцем к нему не притрагивался, Вилли. Только когда он был уже мёртв. Я думал, что ты его убил. Тогда я изуродовал его лицо, чтобы никто никогда не догадался, кто это, и не заподозрил тебя. И тогда же мне пришла в голову идея похоронить его в той могиле. Она была совсем еще свежая. Может, было бы лучше, если бы я отнес его куда-нибудь подальше или сбросил бы в канаву. Подожди, подожди, Джеймс, если ты не убивал его, тогда кто... Кто это сделал? В этот момент в кабинет вошли старший инспектор Блендал и лорд Питер Уинзи. Что ж, господа, нас тоже это интересует. Правильно ли я понимаю, что вы оба подозревали друг друга в убийстве и оба пытались покрыть друг друга? Теперь, чтобы избежать недоразумений, прошу вас рассказать все по порядку. Сначала вы, Вильям. Вильям. Вилли тогда словно с пола оцепенения, в котором он пребывал последние недели. Что ж. Хорошо, Сара. Начну с самого начала. То есть, в вечер 30 декабря я шёл домой после осмотра больной коровы. Было уже довольно поздно, когда я проходил мимо церкви, я увидел, что какой-то человек поднялся по лестнице на крыльцо храма. Кому это что-то понадобилось в храме в такой час? Наверное, это чудак пик проказничает. Ну-ка посмотрим. Эй! Кто здесь? Придётся идти внутрь. Так, тут никого. Так, да, что это за шум из ризницы? Боже. Какой-то человек. И револьвер на столе. Надо быстро его взять. А руки вверх. Что а -а -а. вы тут делаете? А -а -а. Я просто искал а -а -а. место, где бы переночевать, не говорить её рудой. Зачем вам тогда револьвер? Ну-ка. А? -а, -а. Ну-ка посмотрим, что у вас в карманах. Ага. Отмычки. Ну всё понятно. Вот зачем вы здесь. А? А нет. А если ещё подумать, ведь ли ты дай? Откуда? А вы знаете моё имя? А ты присмотрись получше. Простите, я не понимаю. О. Боже праведный. Так он. Да, именно. А ты тот самый человек который женился на моей жене. Вот так всё было, ми лорд. Декен сказал, что сначала он собирался приехать к Мэри, но потом узнал, что она вышла замуж и решил разведать обстановку. Вообще-то тогда я и не понял, зачем он приехал. Только теперь я понимаю, что он приехал за Ажериэльем. Сначала я решил сдать Деке на полицию, но подумала о том, что будет с Мэри и детьми, если они узнают обо всём этом. Не получалось бы, что наши дети незаконно рождённые. Вот тогда мы договорились с ним о том, что я дам ему денег при условии, что он уедет из страны и больше никогда тут не появится. С собой у меня их не было, поэтому я решил спрятать его на колокольне, связав для верности. У меня был револьвер, поэтому сопротивляться было бесполезно. Ключи я украл у Падре, должно быть, весьма удивив его своим поздним визитом. Да, Падре мистер Венейбл вспоминал, что так и не смог тогда понять, зачем вы к нему заходили так поздно и почему нельзя было подождать до завтра. Правильно ли я понимаю, что вы связали Декона... Ещё до того, как пойти к паdre. Да. Конечно. Потом развязал ему ноги, чтобы он дошёл до колокольни и там снова связал. Он ужасно ругался, но я не обратил внимания. А утром почувствовал, что заболеваю. Правда, собрать для деканной я и до я ещё смог и даже отнёс её. А, а кроме того, оставил ему своё пальто, потому что там было очень холодно. Но По дороге за деньгами в Волбич Мне стало совсем худо И обратно я бы вообще не доехал Если бы не встретил мистера Эштона с женой Помню, у меня еще деньги рассыпались по дороге Ну, а что случилось дальше, вы знаете не хуже меня Да, пожалуй Ну что ж, теперь ваша очередь, Джеймс Кажется, именно в этот момент вы вступили в дело, не правда ли? Совершенно верно, ми лорд. выслушав Вилли Тодея, лорд Питер повернулся к его брату. Что ж, теперь ваша очередь, Джеймс. Насколько я понимаю, именно в этот момент вы вступили в дело. Совершенно верно, милад. Как вы знаете, Вилли привезли домой в крайне тяжёлом состоянии. Он бредил, постоянно пытался встать с постели, говорил, что ему надо срочно идти в церковь. Однако даже несмотря на такое состояние он не проговорился про декаду. Только на следующий день, когда Мэри ушла за лекарствами, он подозвал меня и стал неразборчиво говорить, что надо втайне от Мэри подняться на колокольню и кого-то оттуда увести. В карманах его пальто были ключи и деньги. Я мало что понял, но решил зайти на колокольню. Какого числа это было? 2 января. Я поднялся на колокольню и нашёл там декана. Я сразу его узнал, хотя и не видел много лет. Он должен был возмущался тем, что про него все забыли. Возмущался? Он был мёртв. А хуже мёртв? Старого числа. Ха. Думаете, он умер от голода? Нет, милорд. Рядом с ним лежал недоеденный кусок сыра, хлеб и две бутылки пива. Одна пустая, другая полная. Кроме того, когда умирают от голода или холода, умирают тихо. Как правило, просто засыпают и не просыпаются. А Декан, он явно видел опасность. Он сопротивлялся, пытался освободиться от веревок, а его лицо... Боже, сэр! Я бы не хотел еще раз увидеть нечто подобное. Глаза его были открыты. Было такое впечатление, что в них застыл ужас. Как будто перед смертью он увидел дьявола. Честно говоря, как только я понял, что это Декан, я решил, что его убил Вильник. И следующий день я думал о том, что же теперь делать. Потом вспомнил о том, что недавно были похороны леди Торпс, и решил закопать тело в ещё свежую могилу. На всякий случай я позаботился и о своём, а люби уехал, как и планировалось, в Лондон. Уже оттуда я взял мотоцикл и вернулся назад. Шёл дождь, я вымок до нитки. Пришлось тащить дак на поступеньку. Это было ужасно. Знаете, эти колокола, они как живые, будто смотрели на меня. А, Джеймс, а чем же вы выкопали могилу? Лопатой могильщика. Гари, го тебе, дело в том, что на связке, которую я взял у Вилли, были ключи от подвала. Ох, это тоже было ужасно. Я уже собирался опускать тело, как вдруг подумал о том, что могилу ещё могут вскрыть. И тогда обнаружат там дакона. Тогда на всякий случай я решил ударить его лопатой пару раз по лицу, чтобы в случае, если его всё же обнаружат, никто не смог бы его опознать. А потом подумал о руках, об отпечатках пальцев. Ну, вы и сами знаете, что мне пришлось сделать. После чего я ещё вернулся обратно на колокольню и вымыл там всё, что мог. Забрал бутылки. Две бутылки. А всего их там было три. Три? Да. Я действительно нашел только две. После того, как я все убрал, я закрыл все двери, а ключи вставил в две ризницы, чтобы падро их потом нашел и решил, что он сам их там оставил. Документы Декона, кстати, они были на имя какого-то Тейлора, я сжег в гостиной лондонского отеля. А пальто Вилли отправил ему по почте, приложив записку. Я убрал всё, что ты оставил на колокольне. Больше я ничего писать не стал, потому что боялся, что мэри может открыть посылку и прочитать письмо. Я по той же причине не писал тебе, Джеймс. Я подумал, что ты куда-то увёс. Так когда у меня и смысла не было, что он мёртв. Всё, что я мог написать было, благодарю тебя за всё, что ты сделал для меня. А когда ты узнал о том, что произошло, когда нашли тело, и прости меня, Джеймс, я сразу подумал, что это ты убил его. Знаешь, я очень испугался того, что ты взял на душу такой грех. Я валился от об том, чтобы оказалось, что так и умер своей смертью я надеялся на это. К сожалению, это не так, господа. Пепкин умер не своей смертью. Но кто же тогда убил его? А вот по этому вопросу боюсь мы по-прежнему ни на шаг не приблизились к разгадке. А <звы> случаи с обнаружением тела на кладбище забыли довольно быстро. Официальное расследование было завершено. Уильямзи думал, что вряд ли когда-нибудь вернётся в приход храма Святого Павла. Однако, когда Хилари Торпс написала ему письмо, где сообщала, что приезжает на рождественские каникулы в деревню и просит его о встрече, лорд Пикер изменил свои планы. Спустя год после тех страшных событий Уимзи и Бантер снова запаковали свои пожитки и двинулись по хорошо знакомому маршруту. Такое впечатление, что в этих краях хорошей погоды зимой просто не бывает. Не правда ли, Бантер? Дамилов. В прошлый раз был сильнейший мегапад, а теперь вот дождь идёт как из ведра. Яблокезени какой-то. А уж мелод суровый, блин. Вот пешлюсь. Да, такое впечатление, что долго он не продержится. Ты посмотри, какая высокая вода. Уильямс обратил внимание на то, что рабочие суетились у створок шлюза. Один из них увидел его машину, которая как раз подъезжала к мосту и замахал руками. Это был Вилли Тодей. Паук, что это вы? Приезжайте скорее в деревню, и придут все, кто шлюз сломался. Мы сделали всё, что смогли, но скорее всего наводнение не избежать. Сейчас начнётся прилив. Надо успеть сделать нас этих штисках, чтобы хоть как-то остановить воду быстрее его. У нас совсем мало времени, максимум через 6 часов всё здесь будет под водой. Пусть спасают всё, что могут. Тويمзи посмотрел на часы, и машина сорвалась с места. Падрая не было на месте, но миссис Лэнелс отнеслась к делу со всей серьёзностью. Так, так, Боже мой, Эмили, Эмили, беги к Хинкинсу и скажи, что сломан со старый шлюз, и надо срочно собрать звонарей и прозвонить тревогу. Так, потом надо съездить на почту и обзвонить соседские приходы, они ведь в такой же опасности, а мы мы поедем в деревню. Лорд Питер, ваша машина готова? Нельзя терять ни минуты. По дороге они подхватили падра, как раз возвращавшегося домой, и он принялся прямо из машины выкрикивать предупреждения всем, кто встречался на пути. В деревне всё уже было в движении. Люди выносили вещи из домов. Домашние животные, свиньи, куры, козы, все бегали по улице. Так, мужчин в правое крыло храма, женщин и детей в левое. Припасы сложите в ризнице и не забудьте пропитьевую воду. О, старший инспектор Бланделл, и вы здесь. Хорошо, что вы приехали, у нас тут небольшие неприятности. Видим и слышим. Ваши колокола звонят на всю округу. Как мы можем помочь вам? Давайте поставим патрули на дорогах. Мы только что были в соседнем приходе. Настоятель прихода Святого Петра валюется, что у них пес саница не острака сухнет. Думаю, следует организовать поробное сообщение дляту деревнями. А, благодарево, это очень важно. Люди из прихода Святого Петра готовы приехать к нам. Место хватит. Угу. А, Лорд Петр, не могли бы вы съездить к шлюзу узнать, как там дела? Уже темнело. На дороге было необычайно оживлённое движение. Люди с животными и пожитками на повозках и лошадях ехали в храм Святого Павла, который казался единственным безопасным местом в сложившихся обстоятельствах. Когда Уинзе подъехал к шлюзу, он понял, что ситуация уже выходит из-под контроля. У створок были пришвартованы несколько барж которые сбрасывали камни, песок и щебёнку, чтобы остановить воду. На берегу люди сооружали дамбы из мешков с камнями и песком. Но, несмотря на все усилия, вода стремительно поднималась. Рядом с лордом Питером оказался Билли Тодд. Всё. Больше мы не сможем сдерживать её, милорд. Вода поднимается. Господи, помоги нам. Моя жена и дети в безопасности? Да-да, Билли, всё в порядке. Падре всё организовал. Вилли мне говорит, все тебе надо ехать с мной. Нет, лорд, полагаю я. О, еду со всеми. Ты передайте всем в деревне, что времени уже мало. Лорд Питер развернул машину и поехал обратно в деревню. Над покрытыми водой полями лился колокольный звон. Когда Уинзи в следующий раз приехал к шлюзу, мужчины уже рассаживались по машинам. Кто-то кричал, ребята, быстрее, надо спасаться. Вода сносила все на своем пути. Все вокруг кипело, бурлило и шумело. Вдруг в темноте лорд Питер разглядел человека, который стоял прямо на полуразмытой песочной дамбе. Потом рядом с ним появился второй человек, который что-то кричал и протягивал товарищу руку. В следующий момент по берегу ударила огромная волна, и оба человека исчезли. Уимзи выскочил из машины и побежал было на помощь, но кто-то крепко схватил его за руку и остановил. "Нет, мило. Стой! Туда нельзя!" Ему уже не помочь. Господи, кто это? Кажется, Джонни Кросс. А кто побежал за ним? Вилли Кодей. Это плохо. У него семья. Не лорд их не вернёт, а нам больше нельзя никого терять. Ребята, спасайтесь. Быстрее, Боже, быстрее по машинам. Уимзи затолкали в машину. Буквально через несколько минут после того, как они тронулись с места, створки шлюза сорвало, и вода вырвалась на свободу. Машины неслись с огромной скоростью, едва успевая опережать ревущий поток. То и дело увязая в тине, они всё-таки добрались до храма, где падра как раз производил перекличку. Вдруг Выходя из храма, послышался крик. А! Виль! И он не хотел кричать, а маленький дети. Что же нам теперь делать-то? Уимзи не мог слышать криков мэри тодей. Он быстро пошёл на колокольню и поднялся по лестнице наверх. От шума Высоты и звона колоколов у лорда Уимзи закружилась голова. К нему снова вернулось то самое ощущение собственного ничтожества и подавленности, которое он испытал на колокольне в первый раз. По телу пробежал холодок. Уимзи показалось, что вся кровь, которая текла по его венам, вдруг ударила в голову. В висках бешено заколотился пульс. Лорд Питер попытался опереться о стену, но собственное тело оказалось не слушалось его. В следующий момент он почувствовал, что вот-вот упадёт. Нет, это было не из-за шума и звона колоколов. Нет. Его тело вдруг пронзила какая-то резкая, непереносимая боль. Он преодолел пару ступенек вверх и с огромными усилиями поднялся до верхнего этажа, вернее, до двери, в которую упиралась лестница. Там он сделал последнее усилие и толкнул дверь, которая, к счастью, оказалась не запертой. Сделав еще два шага, он, наконец-то, ступил на верхний этаж. Здесь было попрохладнее, но главное, здесь были окна» ему показалось, что он вырвался из тёмного плена, захлопнув за собой двери ада. Прикрыв дверь, лорд Питер лёг на пол. Какое-то время он пролежал неподвижно, а потом, почувствовав себя немного лучше, встал на четвереньки и медленно подполз к окну. На небе уже взошла луна. Вода перестала прибывать через 14 дней и ночей. В приходе Святого Павла она поднялась на 8 футов. Затоплено было всё, кроме построенных на холме храма и дома падре. Организованная падре и его женой Агнес эвакуация помогла сохранить большую часть имущества прихожан, избежать паники и обеспечить всех нуждающихся в приюте, тепле и еде. Мистер Вен Эйблс проводил службы, читал проповеди, утром и вечером звонили в колокола. За время потопа в храме произошли два знаменательных события — венчание и рождение малыша. Ребенка окрестили Паулом в честь храма, где ему была дана жизнь. Тела Вилли Тодея и Джона Кросса были обнаружены недалеко от прихода храма святого Стефана. Видимо, туда их отнесло сильное течение. Похоронили бедняк на кладбище в приходе святого Павла. Только после похорон Уимзи рассказал падре Бланделу то, что думал о Вилле и к каким заключениям пришел. «Бедняга Вилле, он умер и унес свои грехи и тайны с собой». Я всё же думаю, что он знал или догадывался, как был убит Джеффри Декканом. Я даже скажу больше. Мне кажется, он чувствовал на себя ответственность за случившееся. Теперь нам не придётся искать убийцу. Что вы хотите этим сказать, ми лорд? Я хочу сказать, падро, что убийца Джеффри Деккана уже повешен. Убийцы? Вы хотите сказать, что их несколько? И кто же это? Их имена. Гауде, Саваоф, Джон, Иерихон, Джубили Димити, Бетти Томас и Тейлор Паул. Мистер Вен Эйблс и инспектор Бленделл были шокированы словами Уимзи и молча ждали объяснений. Я должен был раньше догадаться, когда в храме Святого Павла звонят колокола, подниматься на колокольню смертельно опасно. Если бы я хотя бы на 10 минут дольше пробыл там в день, когда началось наводнение, и звонари звонили бы без перерыва, меня бы с вами уже не было. Я не могу назвать точной причины: удар, авроксия, шок. Выбирайте, что вам нравится. Я в том, что нельзя находиться в пространстве выше помещения, где работают звонари, и ниже верхнего этажа, отгороженного дверью. Когда звонят колокола, в этом пространстве создаётся особый акустический эффект, объяснить, который я не могу, но для человека он смертелен. Человек может выдержать максимум минут пятнадцать влияние этого эффекта. А Декан был связан и заперт на колокольне. Новогодний перезвон длился девять часов. Шансов выбраться и спастись у него не было. Старший инспектор схватился за голову. «Боже мой!» Так значит, убить да куна. Могли и вы, и падры, и Хазаки Лавендер. Да. Именно так. Мы и убили его. В ту ночь этот самый акустический резонанс был ещё сильнее, чем обычно, из-за того, что все щели в колокольне залепило снегом. Декен был не самым лучшим человеком. Но когда я думаю о том, как он умер в одиночестве, объятый ужасом, уимзе замолчал и посмотрел в даль. Потом перевёл глаза на мистера Винебэлса. Падре покачал головой. Знаете, ми лорд, Вокруг бати Томаса всегда ходили легенды. Этот колокол уже убивал людей. Хезики сказал бы, что колокола убивают злых людей, в души которых проник дьявол. Наверное, это Господь сам наказывает таких, как Декан, с помощью колоколов. Ах, Господь, самый справедливый судья. Спектакль поставлен по роману Дороти Сейрс "Почерк убийцы". Режиссёр-постановщик Алексей Соловьёв. Композитор и саунд-продюсер Владимир Романычев. Звукорежиссёры Марина Карпенко и Любовь Френдина. Редактор Марина Лапыгина. В спектакле заняты: Василий Бочкарёв, Алексей Барзунов, Андрей Данилюк, Владимир Левашов, Андрей Ярославцев, Надежда Перцева и Александра Равенских.